Глава 5. Филатовы. Род Филатовых неразрывно связан со Аспиранскими через представительницу этого рода, мою бабушку Елизавету Петровну Филатову, которая в 1898 году вышла замуж за Георгия Несторовича Аспиранского и прожила с ним в любви и дружбе почти 60 лет. Кроме того, как я уже писал, учителем молодого доктора Георгия Аспиранского – был другой представитель рода Филатовых, знаменитый русский педиатр Нил Федорович Филатов. Филатовы – старинный русский род, берущий начало, насколько известно, еще в допетровские времена, в начале 17 века. Но некоторые сведения мне удалось получить только о деде моей бабушки Елизаветы Петровны Михаиле Федоровиче Филатове 1768-1851 служившим гвардии подполковником при дворе императора Павла. По какой-то причине он был уволен императором со службы и поселился у себя в имении Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это село Сеченова Нижегородской области. Судя по воспоминаниям Алексея Николаевича Крылова, известного русского ученого-кораблестроителя, это село имело в начале XIX века около 200 дворов, и тянулась двумя рядами на полторы версты. Половина его принадлежала Филатовым, а другая – Сеченовым, одним из потомков которых был знаменитый физиолог Иван Михайлович Сеченов, 1829-1905. Между семьями Филатовых и Сеченовых имелись множественные родственные связи. Михаил Федорович Филатов был женат на Елизавете Ермоловой, дочери своего сослуживца, гвардии генерала Нила Федоровича Ермолова, ставшего после отставки губернским предводителем Симбирского наместничества. Не путать с Алексеем Ермоловым, покорителем Кавказа. У них было девять детей, один из которых, Федор Михайлович, является моим прапрадедушкой. Он был женат на Анне Абрамовне Шаховой и получил в качестве ее приданого имение в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии, теперь Лямбирский район Мордовии, куда и переехал вместе со своей семьей. Замечу, что одной из сестер Федора Михайловича была Мария Михайловна Филатова, вышедшая замуж за Александра Крылова, участника войны с Наполеоном, и родила ему в числе других детей сына Николая Александровича, старшего председателем земской управы в городе алатырь и заместителем уездного предводителя дворянства. Последний взял в жены девицу Софью Липунову из старого дворянского рода Липуновых, одним из современных представителей которого был известный математик и один из основоположников кибернетики Алексей Андреевич Липунов, 1911-1973. А сын Николая Александровича, внук Марии Михайловны Филатовой Крыловой, Алексей Николаевич Крылов, 1863-1945, стал видным российским и советским ученым-математиком и кораблестроителем, академиком трех академий и автором множества книг, в том числе и упомянутых выше моих воспоминаний. Его дочка Анна Алексеевна была замужем за знаменитым советским физиком-экспериментатором Петром Леонидовичем Капицей 1894 1984. Таким образом, моя бабушка Елизавета Петровна имела родственные связи с несколькими выдающимися людьми своего времени — Сеченовым, Филатовым, Крыловым, Липуновым и Капицей. Но моими прямыми предками все же были Филатовы. У Федора Михайловича и Анны Абрамовны Филатовых родилось пять сыновей, четверо из которых — Петр, Нил, Федор и Авраам, Абрам — стали медиками. Я хочу рассказать о двух из них, Петре и Ниле. О других я почти ничего не знаю. Петр Федорович Филатов, земледелец, врач и путешественник. Петр Федорович Филатов, старший сын Федора Михайловича, родился в 1846 году и был небогатым помещиком, живущим с продаж зерна, выращенного на принадлежавших ему землях. Он был владельцем небольшого сельца Михайловка. Женившись в 1845 году на Анне Абрамовне Шаховой, его отец Федор Михайлович Филатов получил в качестве приданого сельцо Михайловку, и его отец отдал ему верхний этаж одного из домов в теплом стане, который по частям был перевезен в Михайловку. Михайловка после смерти Федора Михайловича досталась его старшему сыну Петру окончившему медицинский факультет Московского университета. Вернувшись с дипломом врача в родную Михайловку и не добившись ассигнований на постройку там больницы, Петр Федорович построил и оборудовал небольшую больницу с поликлиникой на свои собственные средства. В этой больнице он работал земским врачом и занимался частной практикой, особенно преуспев в хирургии и офтальмологии. Больница, построенная Петром Федоровичем, сгорела в первые годы советской власти, а амбулатория функционировала в Михайловке и в послевоенное время. Владея небольшим имением, Пётр Федорович был либеральным помещиком. В неурожайные годы выручал хлебом михайловских крестьян, безлошадным давал деньги на покупку лошади, погорельцам отпускал лес. Петр Федорович был мастером на все руки и любил всякий труд. Он неплохо рисовал, был токарем, слесарем, столяром, сапожником, шорником. Но больше всего любил медицину. Женился он на Вере семёновне Нефтелей. Последняя, ставшая в замужестве Филатовой, была отличной хозяйкой и кулинаркой. У меня хранится составленное ею кулинарное руководство новое пособие хозяйкам, домашний стол и хозяйственной заготовки. Оно было издано в 1893 году и остается очень интересным и полезным до нашего времени. В 1875 году у Филатовых родился сын Володя, а через два года – дочь Лиза, моя бабушка. Петр Федорович очень любил охоту и держал разных собак, но больше всего борзых. В своих воспоминаниях Крылов рассказывает, что, как однажды Петр Федорович купил у жившего в соседнем уезде очень колоритного помещика, страстного борзятника Петра Михайловича Мочеварьянова, нескольких борзых. После этого у него в Михайловке лет 12 велась мочеварьяновская порода этих собак, отличавшихся необыкновенной красотой и резвостью. В неурожайный 1882 год Филатовы разорились и вынуждены были продать свое имение как тогда говорили, «с молотка». Крылов пишет, «А перед тем Петр Федорович распродал собак, одну из которых, красавицу-лебедку, купил князь Васильчиков». После продажи Михайловки Петр Федорович и Вера Семеновна с детьми перебрались в город Симбирск, теперь Ульяновск, где Петр Федорович устроился на работу в Симбирскую лечебницу общества Красного Креста, а затем перешел в губернскую больницу, на должность заведующего хирургическим отделением. Не забывал он и частную практику. Как опытный врач, он быстро завоевал себе авторитет и в 1883 году был избран председателем городского медицинского общества врачей. Своих детей Володю, а затем и Лизу, Филатова определили в Симбирскую гимназию. После окончания детьми гимназии он отослал Володю а за ним Элизу в Москву, в дом своего брата Нила Федоровича, знаменитого врача-педиатра. А сам, овдовев, стал много путешествовать, нанимаясь врачом в разные экспедиции. Его перу принадлежит весьма оригинальное описание путешествия по Персии, которая в XIX веке относительно редко посещалась европейцами. В 1903 году он работал врачом на строительстве Маньчжурской железной дороги на хинганском перевале началась японская война пётр ёдорович захотел поступить врачом в армию запасся рекомендациями от своего брата нила от московских профессоров хирургов подобрал коллекцию своих специальных статей и явился в мукедене или Харбине к главноуправляющему красным крестом князю васильчикову принимает его князь руки не подает что вам угодно Я, ваше сиятельство, хирург, был 15 лет земским врачом, заведовал больницей, был в разных экспедициях и при постройке Манчжурской железной дороги. Манчжурию знаю. Хотел бы получить службу в одном из госпиталей. Имею вот рекомендации. Да знаете, сколько желающих. Я посмотрю, подумаю. Все вакансии заняты. Позвольте, однако, эти письма». Начал про себя читать, затем говорит. «Филатов Петр Федорович, да не выли мне лет пятнадцать тому назад лебедку продали?» «Я?» «Вы бы так и сказали!» — схватил за обе руки, усадил в кресло. «Ведь какая красавица-то была! Какие от нее щенки пошли! Ведь породу я до сих пор сохранил, чистых мочевариановских кровей!» Через полчаса Петр Федорович вышел от князя главным хирургом одного из самых больших полевых госпиталей. Описывая это в письме к моему отцу, Петр Федорович закончил так. «Вот, брат Николай, как меня лебедка-то через пятнадцать лет выручила. Это не чита Нилочкиной рекомендации, какая он знаменитость не есть. Однако, возможно, князь рассуждал так. Уж если пётр Федорович меня на собаке, которую я у него заглазно купил, не надул, то значит человек честный и на него положиться можно». Состарившись, он жил в Одессе у своего сына Владимира, ставшего к тому времени известным врачом-окулистом, проводя летние месяцы на даче своей дочери Елизаветы Петровны Спиранской в подмосковном поселке Деденево. Скончался Петр Федорович Филатов в Одессе, где и был похоронен на местном кладбище. Нил Федорович Филатов, врач-педиатр. Я хочу рассказать еще о двух Филатовых. Ниле Федоровиче и Владимире Петровиче, хотя и не являюсь их прямым потомком. Нил Федорович приходился мне двоюродным прадедушкой, будучи родным братом моего прадедушки Петра Фёдоровича Филатова, а Владимир Петрович, родной брат моей бабушки Елизаветы Петровны Филатовой Спиранской, двоюродным дедушкой. Но их жизнь была настолько тесно связана с жизнью моих прямых предков Спиранских, что не рассказать о них я просто не могу». При этом нужно учесть, что Нила Федоровича я никогда не видел, как и его брата. Поэтому все, что я смог написать о них, заимствовано мной из различных литературных источников, преимущественно юбилейных статей и воспоминаний знавших его людей. Сначала о Ниле Федоровиче Филатове, знаменитом русском детском докторе. Его значение для отечественной педиатрии невозможно переоценить. Академик Баранов назвал его вторым исполином в педиатрии. Первым был Хатавицкий, до которого педиатрии в России вообще не существовало, и детей лечили те же врачи, которые пользовали и взрослых. Третьим, как я уже писал выше, был назван мой дед Георгий Нестерович Спиранский. Нил Федорович, пишет его ученик профессор Молчанов, заложил тот прочный фундамент, на котором после него строилось и продолжает строиться русская педиатрия. Обладая крупным талантом, тонкой наблюдательностью и умением обобщать свои наблюдения, хорошо знакомый с современными ему достижениями теоретической и практической медицины, Филатов за короткий сравнительно период своей деятельности сумел продолжить новые пути в педиатрии, вскрыть ряд явлений в патологии детского возраста, которые оставались неясными, даже для наиболее выдающихся педиатров его времени, не только русских, но и зарубежных. Он описал неизвестные до него болезни. Наблюдения, сделанные впервые Филатовым, явились исходным пунктом, с которого начинается история изучения многих проблем в педиатрии, а выводы и заключения, к которым он пришел, в большинстве случаев остались непоколебленными до сих пор. Целые отделы педиатрии, В особенности нервной болезни до Филатова излагались только в заграничных руководствах, да и там недостаточно полно и четко. Нил Федорович Филатов живо и образно описал важнейшие синдромы и болезни нервной системы у детей, дал тонкий и глубоко продуманный анализ дифференциальной диагностики их. Исключительно ценным вкладом в педиатрию явились большие работы Филатова «Семиотика и диагностика детских болезней» лекции об острых инфекционных болезнях у детей и другие, в которых он обобщил свой богатый опыт в разнообразных отделах детской физиологии и патологии. Эти труды, написанные простым, но прекрасным литературным языком, легли в основу клинической педиатрии и по справедливости считаются классическими. По ним учились многие поколения студентов и врачей. Они не утратили своего значения и в настоящее время. Помимо богатого фактического материала, они ценны тем, что учат врача правильному клиническому мышлению. Нил Федорович Филатов в зрелые годы был хорошо известен не только в России, но и за границей. Его основные сочинения были переведены на многие иностранные языки и повлияли на развитие мировой педиатрии. При этом мне кажется очень странным, что кроме небольшой брошюры профессора Молчанова, выпущенной в 1947 году к столетию со дня его рождения, из которой позаимствовано большинство приведенных мной цитат, мне не попалось ни одной более или менее солидной монографии, посвященной этому великому человеку. В своей книге я лишь отчасти попытался восполнить этот пробел. Нил Федорович родился 4 16 апреля года, 1847 года, в том же селе Михайловка, где жили его родители и братья. До 12-летнего возраста, по словам Корякина, Нилушка воспитывался дома под руководством своего гувернера, образованного человека, прекрасно знавшего русскую словесность, искусство, а также немецкий, английский и французский языки. В 1859 году Нила отвезли в Пензу, где он поступил во второй класс Дворянского института. Обучение в этом институте было, как и в гимназиях, семилетнее. В 1864 году, окончив институт с серебряной медалью, Нил Федорович поступил на медицинский факультет Московского университета. Далее я приведу процитированные профессором Молчановым воспоминания товарища Нила Федоровича по университету Яблокова последствия главного врача Софийской детской больницы. Знакомство мое с Нилом Федоровичем относится ко времени нашего студенчества в Московском университете. Для меня четвертый курс, для него третий курс. В антрактах между лекциями, в курительной и в коридорах старых клиник на Рождественке я встречал сумрачного на вид высокого смуглого брюнета с шапкой курчавых волос на голове, придававших ему нерусский тип всегда торопящегося, ни слова охотливого, малообщительного юношу Филатова. Как же был я удивлен, когда встретил его в семейном кружке одного молодого врача, веселым собеседником и остряком, добродушным, заразительно смеющимся тем чисто детским непринужденным смехом, которым могут смеяться люди с открытой душой и спокойной совестью, с его выразительными большими черными глазами, светившимися бесконечной добротой, отзывчивостью и сердечной теплотой весь он произвел на меня тогда чарующее впечатление в 1866 1968 годах в первые годы знакомства Яблокова с нилом федоровичем в москве одновременно учились шестеро родных братьев филатовых и два двоюродных брата их все они жили на боевых началах в квартире из четырех пятикомнат в антипьевском переулке Хозяйством заведовала их тетка, Наталья Михайловна Филатова. Возраст жителя этой квартиры был различен, от малыша-гимназиста первого класса до студентов различных курсов. Наибольшую группу составляли студенты-медики. Сказывалось влияние их старшего родственника, уже хорошо известного в то время физиолога Ивана Михайловича Сеченова. Незадолго до этого, в 1863 году, Сеченов опубликовал свой знаменитый труд «Рефлексы головного мозга», в котором доказал, что работу головного мозга можно изучать при помощи физиологических методов. После этого он стал чрезвычайно популярным ученым в России, а после перевода этого труда на основные европейские языки и в Европе. В часы занятий на столах можно было видеть и клинические лекции, и анатомический атлас, и физику, и алгебру, и латинскую грамматику. Все братья были связаны чувством крепкой товарищеской дружбы. Старшие показывали пример прилежания младшим, помогали им в занятиях при решении задач, переводах и прочем. В этом образцовом семейном пансионе нельзя было лениться, все понимали, что они собрались для того, чтобы учиться. Эта обстановка студенческой жизни, несомненно, воспитала в Ниле Федоровиче то умение работать, которая так ярко выявилась в дальнейшей его деятельности. В 60-х годах XIX века очень популярными стали произведения русских революционных демократов и передовых писателей и поэтов. Студенты доставали и зачитывались сочинениями Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Тургенева, Некрасова, Островского, Салтыкова-Щедрина. Не обошло это увлечение и квартиру молодых филатовых которые в свободное от занятий время устраивали совместное чтение книг и статей любимых писателей и проводили оживленное их обсуждение. Нил Федорович в это время увлекся и театром, став членом драматического кружка, участвовал в домашних спектаклях и часто посещал московские театры, во многих из них были артисты, которыми он восхищался. Все это способствовало тому, что молодой Нил Филатов стал широко образованным человеком, тонким ценителем искусства с прекрасным знанием русского литературного языка. Уже в студенческие годы в характере Нила Федоровича выявились две черты, которые бросались в глаза всем, кто знал его. Прежде всего, его отличала любовь к труду, способность много и продуктивно работать. Среди товарищей студент Филатов считался одним из самых способных и трудолюбивых. Особенность студенчества нашего времени по отношению к занятиям, по словам Яблокова, заключалась главным образом в почти полном отсутствии оригинальных русских руководств и в очень ограниченном числе переводных. Студентам приходилось записывать лекции профессоров и по ним готовиться к экзаменам. Записки, составляемые Нилом Федоровичем, считались лучшими и высоко ценились, так как они отличались точной передачей лекционного курса и простотой изложения. Вторая черта характера Нила Федоровича – целеустремленность, упорство и настойчивость в достижении намеченной цели. Уже на четвертом и пятом курсе у него обнаружилось тяготение к клиническим дисциплинам. Большую роль в этом отношении сыграли лекции тогда еще молодого и талантливого профессора Захарина, который, вернувшись из-за границы, только что начинал свою преподавательскую деятельность. Захарьину было поручено заведование факультетской терапевтической клиникой в 1864 году после смерти профессора Овера, у которого он был ординатором. До того, как стать профессором, Захарин провел два года за границей, работая у Верхова, Траубе, Клода Бернара, Труссо, изучая не только терапию, но и физиологию, общую патологию, гинекологию, урологию которые в те годы были новыми специальностями. По возвращении, получив клинику, Захарьин выделил в ней койки для больных детей, гинекологические, пропедевтические и другие, из которых потом были созданы отдельные профильные клиники. Захарин выработал собственный метод исследования больных со строго индивидуальным подходом к каждому пациенту. Все это было ново по сравнению с методами старых профессоров-терапевтов. Лекциями профессора Захарина и его клиникой студент Нил Филатов увлекался больше всего. Сдавая выпускные экзамены, будущий доктор Филатов пишет своему другу Яблокову: Посылаю вам свои мечты. Я думаю, если меня выберут в земские врачи, год прожить в деревне, а может быть и два, скопить малую талику денег и отправиться в Москву держать экзамены на доктора. После удачного исхода предприятия Я с оставшимися ржанчиками, деньгами, еду в Германию, для чего в деревне изучу немецкий язык. Пробуду там два года и возвращусь в Москву с диссертацией. А что после будет, неизвестно. Если удастся устроиться в Москве, так и будет. А если нет, пусть будет, что будет». По окончании университета в 1869 году он, как и предполагал, был направлен земским врачом в родной ему Саранский уезд, где проработал чуть больше года. Затем, согласно намеченному плану, уехал в Москву и сдал экзамены на доктора медицины. В это же время Нил Федорович женился на дочери соседского помещика Юлии Николаевне Смирновой. У них родились трое детей. Николай, впоследствии филолог и учитель гимназии, всеволод юрист и дочь Наталья, Наля, как ее звали дома. Она вышла замуж за известного армянского скрипача и дирижера Константина Сараджева. Были еще двое детей, умершие в раннем возрасте от дифтерии. В 1872 году осуществилась мечта Нила Федоровича, он поехал в Европу. «Паломничество за границу», — пишет Яблоков, — в то время считалось актом, необходимым каждому, кто хотел узнать более того, что было вынесено им из университета. А багаж этот в то время не мог быть большим. Поэтому стремление за границу вызывалось не модой и не у одних лишь готовящихся к преподавательской деятельности молодых людей, а у каждого, кто имел хотя бы малейшие к тому средства и ощущал в себе жажду знаний. Если еще у студента Филатова, мечтавшего о поездке за границу, можно было заподозрить в этом желание подражать моде, то четыре года спустя у Филатова доктора это желание, несомненно, вытекало из сознания незаконченности, неполноты знаний, ради которых он так добросовестно работал. Перед поездкой за границу необходимо было выбрать определенную специальность. Нил Федорович остановился на педиатрии. Этим он был обязан целиком профессору Тольскому. Николай Алексеевич Тольский был ассистентом, а затем доцентом на кафедре акушерства женских и детских болезней. В 1861 году медицинский факультет поручил ему чтение курса лекций по детским болезням, что в то время было новшеством. До этого несколько лекций по болезням преимущества раннего возраста читали на кафедре акушерства, а с заболеваниями более старших детей – Студенты знакомились на кафедре терапии. Тольский мог читать только теоретический курс, так как больных у него не было из-за отсутствия клинической базы. Такое положение не могло удовлетворить молодого доцента, и он начал прилагать усилия для создания клиники детских болезней. Наконец, преодолев немало сложностей, ему удалось добиться решения о выделении двух палат для детей в терапевтической клинике профессора Захарина. В одной из них был устроен стационар на 11 коек, а в другой – амбулатория. Эти две палаты явились первой клиникой детских болезней в русских университетах. Тольский был разносторонне образованным врачом, увлеченным новой специальностью – педиатрией, и своим энтузиазмом он заразил молодого доктора Филатова. Познакомившись с Нилом Федоровичем и присмотревшись к его трудолюбию и работоспособности, Николай Алексеевич понял, что из него со временем может выработаться крупный ученый-педиатр. Следуя советам Тольского, Нил Федорович прежде всего отправился в Вену, которая со второй половины XIX века стала основным центром изучения детских болезней. В Вене Филатов слушал лекции профессора Видергофера, профессора университетской детской клиники, крупнейшего педиатра того времени, посещал лекции и других профессоров. Педиатрия в большей степени, чем другие медицинские специальности, является комплексной наукой, занимаясь изучением всех органов и систем здорового и больного ребенка. Поэтому Филатов считал, что детский врач должен владеть хотя бы основными сведениями и по другим специальностям, в особенности по диагностике и терапии внутренних болезней у взрослых. Поэтому Нил Федорович слушал лекции и работал в клиниках профессоров Штейна, диагностика внутренних болезней гебра кожные болезни и полицера болезни уха носа и горла проработав в вене чуть меньше года филатов вернулся в россию где провел лето в родной михайловке приводя в порядок знания полученные в вене осенью он снова отправился за границу на этот раз в прагу где на правах ординатора в течение восьми месяцев работал в клинике доктора штейнера и одновременно слушал лекции профессора Риттера фон Риттерсгайна, директора дома для подкидышей. Летом 1874 года он переехал в Хайдельберг, где несколько месяцев изучал патологическую анатомию и гистологическую технику у профессора Арнольда. Занятия по патологической анатомии Нил Федорович считал очень важными и необходимыми для расширения своего кругозора в области педиатрии а также для своей работы над диссертацией. Вернувшись в начале 1875 года в Москву, Филатов поступил сначала экстерном, а затем был принят ординатором в старую детскую больницу на Бронной, одновременно работая над своей диссертацией. Диссертация, озаглавленная к вопросу об отношении бронхита к острой катаральной пневмонии, была экспериментально-гистологической. Он защитил ее весной 1876 года и получил степень доктора медицины. А через год, при содействии Тольского, был принят приват-доцентом на кафедру акушерства женских и детских болезней и начал читать студентам факультативный курс детских болезней, который вскоре стал чрезвычайно популярным среди студенчества. По-прежнему, работая в больнице на бронной мало подходившей для научной работы, Нил Федорович, тем не менее, за 10 лет написал там свои основные труды – «Катары, кишок у детей» и, уже упомянутые выше, лекции об острых инфекционных болезнях и книгу «Семиотика и диагностика детских болезней». Кроме того, опубликовал за этот период более 30 работ по различным вопросам патологии детского возраста. Целые отделы детской патологии, малоизвестные врачам, были впервые изучены и описаны Нилом Федоровичем Филатовым. В особенности это относится к заболеваниям нервной системы у детей. Помимо лечебной и научной работы, Нил Федорович активно занимался общественной работой. В 1887 году группа московских педиатров организовала кружок детских врачей. Филатов, тогда еще приват-доцент, был одним из наиболее активных его членов. За это время на средства известного московского предпринимателя и благотворителя Хлудова на Девичьем поле была построена по самому современному проекту детская клиника медицинского факультета Московского университета. Директором клиники и заведующим вновь образованной кафедрой детских болезней был назначен профессор Тольский. В феврале 1891 года последний неожиданно скончался успев перед самосмертью открыть детские инфекционные бараки при детской клинике. На его место был назначен Филатов, который к этому времени уже имел 22-летний врачебный стаж и 15-летний стаж преподавательской деятельности. Став профессором, Филатов предложил создать общество детских врачей. При непосредственном его участии был выработан проект устава общества, согласно которому, Заседания должны были проводиться раз в месяц, за исключением летних месяцев. 6 февраля 1892 года состоялось первое заседание. На этом заседании Нил Федорович Филатов был избран председателем общества. Он был и мозгом, и сердцем общества. Первая и главная забота его заключалась в том, чтобы обеспечить организацию докладов. С этой целью он поддерживал постоянную связь с секретарем общества и главными врачами детских больниц. Но прежде всего он заставлял своих ассистентов и ординаторов выступать в обществе с докладами о проводившихся в клинике наблюдениях, а также сообщениями об отдельных интересных случаях. Нил Фёдорович был бессменным председателем общества детских врачей в течение 10 лет. С начала работы общества до своей смерти. В детской клинике на девичьем поле лечебная и научная активность Нила Федоровича значительно увеличилась. Ежедневная работа в клинике, лекции и занятия со студентами, общественная деятельность не помешали ему с удвоенной энергией продолжать научную работу. Одно за другим он выпускает новые переработанные здания своих прежних трудов, вновь пишет учебник детских болезней публикует более 40 журнальных статей. Он пристально следил за развитием других медицинских специальностей и часто использовал все новое в своей клинике. В 1894 году первым в России применил на практике противодифтерийную сыворотку. Достаточно вспомнить, как много сделал Нил Федорович Филатов для внедрения в клинику детских болезней достижений новой в то время науки бактериологии. Он устроил в бараках детской клиники бактериологический кабинет и организовал курс медицинской микробиологии для своих сотрудников-врачей. А когда возник вопрос об устройстве в Москве бактериологического института и первых городских станций для бактериологической диагностики дифтерии, Филатов много помог в этом деле Габричевскому, заведующему кафедрой микробиологии университета. И через общество детских врачей и личным обращением в городскую управу. Под руководством Нила Федоровича Филатова кафедра детских болезней Московского университета развелась в крупнейшее и одно из самых авторитетных педиатрических учреждений России. В 1898 году, после окончания университета ординатором в руководимую Нилом Федоровичем Филатовым клинику детских болезней, был принят молодой доктор Георгий Спиранский незабываемые годы моей ординатуры, которые прошли в тесной близости с великим русским педиатром», написал он в воспоминаниях об этом периоде своей жизни. В памяти часто всплывает яркий образ Нила Федоровича, читающего лекции на кафедре или проводящего консилиум у постели больного. «Чаще же всего я вижу его за книгой в уютном кресле кабинета или же у большого книжного шкафа». Нил Федорович был очень открытым и приветливым человеком. Он пользовался глубоким уважением и искренней любовью всех, кто окружал его. Даже сама внешность его внушала уважение. «Высокий, стройный, широкоплечий, с величаво поднятой головой», пишет работавший с ним профессор Молчанов. Он сразу привлекал к себе внимание. Он был ярким брюнетом. Волосы густые, слегка волнистые, закинутые назад. Лоб высокий, брови густые, глаза большие, с острым проницательным взглядом, нос орлиной с небольшой горбинкой. Борода густая, тоже слегка курчавая. Седина в ней стала пробиваться только в последние годы жизни. В наружности Нила Фёдоровича, а также некоторых его братьев, проглядывали нерусские черты. Было в ней что-то цыганское или армянское. Как пишет в своих воспоминаниях его племянник, По семейным преданиям со стороны его матери была, по-видимому, примесь сербской крови. Двери его клиники были всегда открыты для студентов и врачей, которые желали учиться. Нил Федорович был чужд какого бы то ни было шовинизма. Ни национальности, ни происхождению он не придавал никакого значения. Когда Филатова приглашали на консультацию, он держался по отношению к лечащему врачу, даже самому молодому, чрезвычайно просто как старший товарищ приехавший помочь младшему он не допускал ничего что могло бы подорвать доверие родителей ребенка к лечащему врачу если врач сомневался в диагнозе филатов же точно устанавливал его то он сам объяснял в таких случаях родителям мы врачи нередко не можем поставить диагноз в начале болезни и ставим его иногда задним числом к концу болезни и даже по окончании ее Нил Федорович отличался редким для знаменитого врача бескорыстием. Когда врач, приглашая его на консультацию, смущенно, как бы извиняясь, говорил, что родители ребенка небогатые люди, он получал от Филатова неизменный ответ. «Если вы, врач, находите мою консультацию необходимой, я приеду. Родители уплатят столько, сколько могут». Но Филатов нередко и сам оказывал материальную помощь родителям, если они бедны а болезнь ребенка требовала то клинического лечения, то усиленного питания. Нам известны случаи, когда он вносил в Хлудовскую больницу плату за ребенка, стараясь сделать это тайком от матери больного и врачей клиники. Профессор Остроградский рассказывает в своих воспоминаниях следующий случай. Во время своей утренней прогулки по девичьему полю Нил Федорович обыкновенно шел по направлению к Причистенке. Вдруг ассистенты заметили, что маршрут профессора изменился. Он стал ходить по направлению к Арбату. Оказалось, что он был приглашен к тяжелому больному, в семью очень небогатого канцелярского чиновника. Случай был трудным, больной кроме лечения требовал и питания, а денег не было. И вот профессор каждое утро заходил в мясную лавку на Смоленском рынке, там ему заворачивали курицу, и с этой курицей под мышкой Суровый Филатов шел к коморке больного. Нил Фёдорович любил детей, ласково обращался с ними, но честный и правдивый по своей природе не допускал фальши и притворства и по отношению к детям. Он не соблазнял их подарками и неисполнимыми обещаниями, не уверял, что не будет больно, например, при впрыскивании сыворотки или при операциях. В то же время при обращении с больными детьми он был терпелив. Ровен и спокоен, а при исследованиях, которые производил всегда подробно и всесторонне, старался избегать всего, что могло бы причинить боль. Так исследования больного органа он обычно откладывал на конец. И дети своей чуткой и восприимчивой душой угадывали доброе сердце Филатова и тоже любили дядю профессора. В подтверждение этих слов мне хочется привести небольшой эпизод, описанный в уже цитированных мной в первой части рукописных воспоминаний Куманиной Дикопольской. «Я росла болезненным ребенком, перенесла две скарлатины, оба раза с осложнениями, корь с тяжелым осложнением на уши. Нас всегда лечил профессор Нил Федорович Филатов, который был для нас не только добрым, ласковым доктором, но и любимым дядей, приходившим к нам в детскую, играть и забавлять нас с братом и сестрами». В 1896 году, совсем молодым, 41 года, умер мой отец. В это время мы все четверо лежали больные с карлатиной. Старшей сестре было 13 лет, брату 11, мне 9 и младшей сестре 6 лет. Нил Федорович приезжал на панихиду по нашему отцу, а потом прошел в детскую. Мы, притихшие и, конечно, не сознававшие всей тяжести свалившейся на нас беды, были какие-то растерянные. Нил Федорович просидел у нас весь вечер, развлекал нас, шутил, учил нас каким-то играм в карты. В некоторые из них я до сих пор люблю играть с сестрой. Нил Федорович был очень общительный и разносторонний человек, любящий литературу, искусство и спорт. Это привлекало к нему людей, среди которых были профессора университета, артисты малого театра и особенно студенческая молодежь. В доме Филатовых на Девичьем поле, который стоял недалеко от Хлудовской детской больницы и на их кунцевской даче, собиралось много молодежи. Было шумно и весело. Нил фёдорович любил молодых и с удовольствием принимал участие в их развлечениях. Приведу выдержки из кратких воспоминаний Виктора Борисовича Филатова, двоюродного брата супруги Спиранского Лизы Филатовой, племянницы Нила Федоровича с которой Спиранский, как я уже писал, познакомился в доме своего учителя. Этот кружок молодежи создался в доме дорогого нам всем Нила Федоровича Филатова, дяди Нила, и расцветал при его обаятельном, ласковом участии и под его руководством. Разница в возрасте нисколько не препятствовала нашему общению с дядей Нилом. Он был молод душой, и мы чувствовали его членом нашего молодежного кружка. Одним из увлекательных занятий кружка было сочинение стихов. Каждый из членов кружка должен был выявить свое поэтическое дарование. Сборник стихов составлялся редакцией в составе Владимира Петровича, брата Елизаветы Петровны, и Всеволода Ниловича, сына Нила Федоровича, Филатовых. Этот сборник имел ярко выраженное сатирическое направление, и Нил Федорович, несмотря на свою занятость, Нередко писал туда юмористические стихи и эпиграммы. «Как живо я вспоминаю сейчас», — писал Георгий Несторович Спиранский в 1952 году. «Своё общение с этим суровым и даже резким на первый взгляд, но по существу добрым и обаятельным человеком. Первый раз я увидел его зимой 1890 года. Нил Фёдорович показался мне тогда очень суровым». Это впечатление рассеялось, когда спустя полтора года мне приходилось часто бывать у Филатовых на даче в Кунцево. Нил Федорович приезжал туда к вечеру, усталый после долгого трудового дня. Несмотря на усталость, он с большим увлечением играл с молодежью в городки, а потом устроил первую теннисную площадку, что было тогда новинкой. В моем архиве хранится уникальная фотография Филатова, подаренная моему деду, с надписью на обороте «Знаменитому лаун-теннисисту от достойного соперника. 94 94.13.10. Н.Ф. Филатов». Характерной чертой ума Филатова была его замечательная способность разбираться в запутанных вопросах. Он очень любил всякие задачи из области математических софизмов и решал их быстро, охотно распутывал китайские головоломки из проволоки, прекрасно играл в шахматы. В карманах его пальто всегда были вырезки из газет с шахматными задачами, которые он любил решать во время разъездов по Москве. Игре в шахматы, если только удавалось сесть за столик, он отдавался с увлечением, азартом. Его племянник Владимир Петрович Филатов, будущий знаменитый врач-окулист, живший одно время в семье Нила Федоровича, вспоминает. «Однажды он опоздал к обеду, сославшись на то, что задержался у своих пациентов Прохоровых, владельцев Прохоровской мануфактуры. На следующий день он опять опоздал, и снова в этом были виноваты Прохоровы. Нил Федорович получил замечание от жены, которая поддерживала дисциплину в доме. На третий день – опоздание на целый час, и опять из-за Прохоровых. Когда и на четвертый день произошло опоздание, все из-за тех же Прохоровых, ученен был допрос и пришлось покаяться. «Я, — рассказал Нил Федорович, — уходил уже от Прохоровых, осмотрев больного, и вижу, сидит гимназист лет тринадцати и сам с собою партию в шахматы играет. А ну-ка, — говорю, — поставь фигуры, я с тобой сыграю. Думаю, обыграю его в несколько минут, да и пойду. А он мне мат закатил. На другой день опять мат. Я на третий день уже не мимоходом играю, а нарочно приехал раньше». «Играю изо всех сил, а он мне опять шах и мат, и на четвертый день все шах и мат». «Да что же это за мальчик такой?» — с удивлением спросил Филатов. «А это племянник Прохорова, Олейхин фамилия его». Потом, только много позднее, стало понятно, на какого гения шахматной игры будущего чемпиона мира наскочил Филатов. В конце девятнадцатого века начали входить в моду велосипеды. Ездой на велосипеде увлекалась не только молодежь, но даже некоторые профессора университета. Нил Федорович подарил своим сыновьям велосипед, но выучиться езде на нем не удосужился. В этой связи Филатов в своих воспоминаниях рассказывает случаи, которые характеризуют с одной стороны экспансивную горячую натуру Нила Фёдоровича, а с другой – его решительность и находчивость при затруднительных обстоятельствах. Дело было весной 1893 года, пишет в своих воспоминаниях Владимир Петрович Филатов. В Москву приехал царь Александр III и пожелал посетить новые клиники на Девичьем поле. Царя начали ждать с утра. Нил Федорович, надевший форменный вицмундир, ему тесный, томился в бездействии. Вот уже приехал и попечитель Московского округа в белых брюках. Милфёдорович смотрел, как мимо него Во дворе Хлудовской больницы ездили его сыновья на новом велосипеде. Но вот он не выдержал. «Стой, Вова, дай-ка я сяду и попробую». И попробовал. Проехал, вихляя туда-сюда, несколько шагов, и уже прямым трактом налетел на березу, свалился и проехал по корявой коре дерева своим великолепным орлиным носом. С ободранного носа закапала обильно кровь. Ужасная весть пронеслась по клиникам и достигла начальства. Примчались и ректор, Боголепов, и попечитель. Нила Федоровича жалко, и царь вот-вот приедет послать за хирургом. Но зови не зови, а представить царю директора клиники знаменитого профессора Филатова с перевязанным носом довольно конфузно. Нил Федорович понял затруднительное положение начальства и сделал решительный жест. «Не надо, хирурга! Вова, звони в Малый театр, вызови гримера. Пусть немедленно едет со всеми красками. Протесты со всех сторон, инфекция, заражение крови и так далее». Гример приехал, заштукатурил ободранное место, и нос получился хоть куда, но несколько странный. Приехал царь. Он задавал вопросы, что-то отвечал на разъяснение профессора, но как зачарованный смотрел на нос Нила Федоровича, не спуская с него глаз. То же делала и царица. Видимо, им обоим страшно хотелось расспросить Филатова относительно его носа, но они все же не решились. Все обошлось благополучно. Еще долго, в течение нескольких лет, старые ассистенты, принимавшие участие в приеме царя, рассказывали молодым ординаторам про историю с носом Филатова. Филатов старался вести правильный образ жизни, насколько это позволяла его большая и разносторонняя деятельность. Вставал он в восемь часов, и после кофе шел на прогулку по девичьему полю. Будучи студентом и ординатором, спеша в клинику, я много раз видел высокую фигуру Нила Фёдоровича, идущего медленным шагом и читающим газету. В девять часов, а иногда и раньше, Филатов начинал обход в Хлудовской больнице. В лекционные дни читал лекции, а затем шел на обход в заразные бараки. В один-два часа завтракал, после чего уезжал на консультации. В пять часов он обедал, а вечером, если не было заседаний, готовился к очередной лекции, читал текущую литературу, писал статьи и книги. Несмотря на свою чрезвычайную занятость, Филатов, благодаря строго соблюдавшемуся порядку дня, находил время не только для научно-литературной работы, но и для искусства, занятий спортом и других развлечений. Несмотря на строгую организованность жизни и относительно молодой возраст, ему исполнилось только 50 с небольшим лет. В конце 90-х годов здоровье его заметно пошатнулось, обнаружились признаки общего атеросклероза, появились признаки грудной жабы. Несмотря на такую серьезную болезнь, Филатов продолжал работать по-прежнему, отдыхая только в каникулярное время, и то не полностью. 17 января 1902 года он возвратился из Нижнего Новгорода, куда ездил на консультацию к больному. Несмотря на утомление, вызванное поездкой, он в тот же день, как и на следующий, был в клинике, принимал у себя на квартире больных. 19 января вечером, после возвращения с консультацией, Нил Фёдорович внезапно потерял сознание. Прибывшие немедленно врачи обнаружили паралич левой половины тела вследствие кровоизлияния в мозг или эмболии одной из мозговых артерий. На другой день больному стало лучше, возвратилось сознание, появились движения в парализованных конечностях. Он стал проявлять интерес к клинике, медицинской литературе. У врачей клиники всех друзей Нила Федоровича появилась надежда на скорое его выздоровление. Но 25 января больной стал апатичен Санлиф, а 26 числа в 4 часа утра, неожиданно для дежурных врачей, он внезапно скончался от нового кровоизлияния в мозг. Умер Нил Фёдорович Филатов в возрасте 55 лет, в расцвете своей творческой деятельности. С горьким чувством незаменимой утраты провожали его гроб на Ваганьковское кладбище товарищи, ученики, студенты, пациенты. Хоронила Нила Федоровича, можно сказать, вся Москва, как человека, который был гордостью и славой русской медицинской науки, любящим и верным другом детей. В настоящее время имя Нила Федоровича Филатова присвоено одной из главных детских больниц Москвы. А в начале Девичьего поля, на углу Большой Пироговской улицы и улицы еланского вблизи клиники детских болезней имени Хлудова, Московской медицинской академии имени Сеченова, бывшего медицинского факультета Московского императорского университета, в котором в течение 25 лет проработал Филатов, в 1961 году был открыт великолепный и очень трогательный памятник великому русскому педиатру, Нилу Федоровичу Филатову. Елизавета Петровна Филатова-Спиранская Супруга Георгия Нестеровича Спиранского Моя бабушка Елизавета Петровна Спиранская в девичестве Филатова была очень колоритной особой с современной точки зрения и одновременно весьма типичным представителем своего времени и того круга людей, к которому она принадлежала. Я хорошо помню ее, когда она была уже весьма преклонном возрасте. Сведения о более ранних годах ее жизни основаны на моих детских воспоминаниях о ее рассказах, разговорах с моей матерью Натальей Георгиевной Спиранской и женой моего дяди Сергея Кирой Петровной Постниковой, а также на множестве фотографий в доставшихся мне по наследству альбомах, на многих из которых проставлены даты и подписи. Отдельные детали ранней молодости Елизаветы Петровны, довоенная жизнь ее семьи на даче в поселке Деденево и в эвакуации во время войны стали известны из опубликованных мемуаров «Сэмпер» Соколовой, из кратких рукописных воспоминаний моего деда Георгия Несторовича Спиранского и двоюродного брата бабушки Виктора Борисовича Филатова, а также из дачного дневника, который вела сама Елизавета Петровна к сожалению, не очень регулярно. Сначала немного истории. Елизавета Петровна родилась в декабре 1877 года в имении своего отца Петра Федоровича Филатова в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии. Гимназические годы юной Лизы Филатовой прошли на Волге в Симбирске. После того, как скончалась их мать, Лиза переехала в Москву. В Московском университете в это время уже учился старший брат Владимир. Вскоре и Лиза поступила в Московский Елизаветинский институт для благородных девиц, который окончила в 1895 году, получив специальность детской учительницы. Как сказано в ее сохранившемся до наших дней аттестате, с отличными и весьма хорошими отметками по закону Божьему, русскому языку и словесности, французскому и немецкому языку, математике, географии и истории, естествоведению и педагогике. Сверх того, она обучалась рисованию, чистописанию, музыке, танцеванию, рукоделием и домашнему хозяйству, и при выпуске удостоена награждения книгой с надписью. Орфография сохранена, как в подлиннике. В этот период она некоторое время жила в семье своего дяди Нила Федоровича Филатова. В его семье она и познакомилась со своим будущим мужем, любимым учеником Нила Федоровича Георгием Несторовичем Спиранским. Она вышла за него замуж в 1898 году, когда Георгий Спиранский окончил университет и получил диплом врача. К золотой свадьбе, отпразднованной Спиранскими в 1948 году, Двоюродный брат Елизаветы Петровны, Виктор Борисович Филатов, подарил юбилярам свои краткие воспоминания об их общей юности. Участие Елизаветы Петровны в кружке молодежи было иное, чем «Гони» – домашнее имя Георгия Несторовича. Она не писала стихов, но вдохновляла членов кружка и пробуждала их поэтические дарования. Ее имя часто упоминается в произведениях поэтов, К ней обращены различные письма, стихотворения и приветствия. Редакция сборника оповещала читателей, что Елизавета Петровна вышла замуж и ждет разрешения новым поэтическим бутоном, который, как надеется редакция, любезно согласится в недалеком будущем украсить страницы сборника своим талантом, который составится из талантливости Георгия Спиранского и незаурядных поэтических задатков, имеющихся у Елизаветы Петровны. Речь шла о вскоре родившейся первой дочери спиранских Катюши, которую редакция приветствовала таким стихотворением: Лишь только вышло из яйца, зад лучше был лица. Теперь что лицо, что зад один разряд. А через год глядишь лицо уж с задом не сравнишь, забегая вперёд Скажу, что Екатерина Георгиевна впоследствии оправдала надежды друзей ее родителей, так как стала довольно известной писательницей, автором нескольких детективных романов на английском языке, издав их в Англии под псевдонимом Кэй Лин. Елизавета Петровна с молодости была незаурядной женщиной. Сохранились краткие рукописные воспоминания Веры Александровны Жорно, ученицы старшего брата Георгия Несторовича, Михаила Несторовича Спиранского, познакомившийся с Елизаветой Петровной в 1914 году. Елизавета Петровна никогда не была красивой, манеры ее были даже несколько угловаты, но, тем не менее, она пользовалась успехом в силу своего тонкого, недюжинного ума, своей свободной, умной и содержательной речи, не нелишенной некоторой насмешливости и широкого образования. Поженившись в 1898 году, Елизавета Петровна и Георгий Нестрович сняли небольшую шестикомнатную, судя по сохранившемуся договору о найме, квартиру во втором Неополимовском переулке в церковном доме номер 11, недалеко от Зубовской площади, где через год у них родилась дочь Екатерина, 1899 В первые годы совместной жизни свои летние отпуска – Спиранские проводили в разных местах Подмосковья. В течение трех лет, 1900-1903, совместно с семьей профессора Побединского, они снимали дачу на 20-й версте Варшавской железной дороге, теперь станция Одинцова. Там в 1903 году у Елизаветы Петровны и Георгия Нестровича родился сын Николай. В 1904 году Они провели лето в селе Раменское по Казанской железной дороге. И в том же году молодая чета с двумя ребятишками, младшему из которых только что исполнился год, вместе со старшим братом Георгия, Михаилом Нестровичем, совершила путешествие по Волге на пароходах пётр Великий и великая княгиня Мария Павловна от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно о чем свидетельствует большое количество сохранившихся фотографий, к сожалению, сильно выцветших. В Симбирске они посетили могилу матери Елизаветы Петровны Веры Семеновны Филатовой на кладбище Покровского монастыря. Летом 1905 и 1906 годов семья Спиранских снимала дом у Умановых в деревне Барвиха, куда Георгий Несторович ежедневно ездил с Брестского ныне Белорусского вокзала по Усовской ветке, прихватив с собой велосипед, на котором он добирался до деревни от ближайшей к ней станции. Где бы ни жили спиранские, в выходные дни к ним часто приезжали их молодые родственники и друзья, братья Филатовы, молодые врачи, сослуживцы Георгия Несторовича и его бывшие сокурсники по университету. Дни проходили весело, в играх, шутках и прогулках по красивым местам Подмосковья с еще не испорченной в те годы великолепной природой. Весной 1906 года у Спиранских родился второй сын, которого назвали Сергеем. Семья увеличивалась, и Георгий Несторович с Елизаветой Петровной начали подумывать о собственной даче. Землю для строительства дома – Спиранские купили в 1906 году в поселке Деденево у помещиков Головяных на имя Елизаветы Петровны. Первые годы нового века жизнь семьи Спиранских протекала достаточно спокойно и благополучно. Я уже писал, что в 1912 году Георгию Нестеровичу удалось на пожертвование частных лиц открыть на Большой Пресне лечебницу для детей грудного возраста на 20 коек вместе с женской консультацией и молочной кухней. Годом позже им была открыта консультация по уходу и вскармливанию грудных детей при Прохоровской, ныне Трехгорной, мануфактуре. Бабушка по мере сил помогала ему. Она наладила работу яслей при Прохоровской фабрике. Сохранилась фотография Елизаветы Петровны за прилавком благотворительного базара на выставке в Доме грудного ребенка в 1913 году как к тому времени стала называться «Лечебница на Пресне». Вся выручка от базара шла на нужды этой лечебницы. В период отпусков дед и бабушка совершили ряд путешествий на пароходе по Волге и Черному морю, но основное время проводили на даче в Деденеве. Летом туда приезжало множество друзей. Иногда гостей собиралось так много, что хозяевам негде было ночевать. «Лиза, где же мне спать сегодня?» — спрашивал дед. — Ничего, Гоня, возьми плед и пойди на сеновал, — отвечала бабушка. Как было сказано выше, вскоре дед сделал на участке теннисный корт, который стал центром притяжения всех гостей и соседей. Дед хорошо играл в теннис. Говорят, что и бабушка в молодости уверенно держалась на корте. Но на моей памяти она ни разу не брала в руки ракетку, хотя занятие этим спортом своих детей поощряла Во время Первой мировой войны лечебница для грудных детей на Пресне была превращена в больницу для детей-сирот и беженцев западных окраин. В этой работе горячее участие принимала и Елизавета Петровна. Трагедии 1914-1916 годов непосредственно не коснулись семьи Спиранских. Зато в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Спиранские хлебнули лихо сполна. В 1918 году, спасаясь из голодной и холодной Москвы, Спиранские были вынуждены переехать в Одессу к брату Елизаветы Петровны Владимиру Петровичу Филатову, который перед Первой мировой войной обосновался в этом городе и к тому времени стал известным специалистом по глазным болезням. Но и там жизнь была очень голодной и трудной. Как я уже упоминал, в одессе Спиранские потеряли двух своих старших детей сначала шестнадцатилетний гимназист николай попал в облаву и был расстрелян большевиками а затем девятнадцати летняя красавица екатерина уехала с рыбаками контрабандистами в константинополь за продуктами и пропала в турции она оказавшись без денег и документов встретила молодого шотландского аристократа джона макроби офицера английского экспедиционного корпуса который влюбился в нее с первого взгляда и в трюме британского военного судна тайно увез ее в Англию. Там она, представившись его родственником француженкой, французский язык она знала с раннего детства, вышла за него замуж и родила сына. Более двух лет Спиранские оплакивали свою дочь, будучи уверены, что и она погибла. И только в 1921 году Екатерина смогла связаться со своими родителями и сообщить, что жива. В 1923 году дед сумел добиться в наркомате здравоохранения командировки в Англию и Германию для изучения постановки дела охраны материнства и младенчества. В Англии он впервые после четырехлетнего перерыва вновь обрел свою старшую дочь и увидел своего первого внука. Несколько месяцев спустя Екатерина приехала рожать второго сына в Москву к своей матери, после чего снова уехала в Англию. Забегая вперед, следует сказать, что в 1927 и 1928 годах Екатерина Георгиевна приезжала в Россию с обоими детьми и больше на родине не было до 1954 года, когда после смерти Сталина дед выхлопотал ей приглашение в Советский Союз. В начале 30-х годов Екатерина Георгиевна развелась со своим первым мужем и вышла замуж за Артура Барбера, владельца небольшого банка в Лондоне. В 1936 году Елизавета Петровна и Георгий Несторович ненадолго съездили в Англию, где познакомились с новым мужем своей дочери и повидали своих выросших внуков. После возвращения в Москву в 1921 году с двумя младшими детьми Сергеем и Налей, Спиранские с удивлением узнали, что их дача на платформе Влахернская, теперь станция «Турист», сохранилась, хотя соседняя дача Побединских сгорела. По ходатайству наркома здравоохранения «Симашка» дача была возвращена их владельцам, хотя от части участка дед вынужден был отказаться. И вновь началась дачная жизнь с частыми визитами старых и новых друзей многие из которых были весьма известными в Советской России. К ним можно отнести писательницу, переводчицу и поэтессу Татьяну Львовну Щепкину Куперник, много времени проводившую у Спиранских, знаменитого офтальмолога, академика Владимира Петровича Филатова, каждое лето гостившего у своей сестры, кораблестроителя, академика Алексея Николаевича Крылова, приходившегося бабушке троюродным братом, Академика Петра Леонидовича Капицу, женатого на дочери Крылова Анне Алексеевне, известного хирурга Сергея Сергеевича Юдина, знаменитого художника Михаила Васильевича Нестерова, композитора Сергея Никифоровича Василенко, купившего дачу недалеко от Спиранских, архитектора Александра Васильевича Власова, в последующем главного архитектора Москвы, жившего по соседству. Часть принадлежавшего ему участка – дед отдал своему двоюродному брату Вениамину Михайловичу Спиранскому, где с помощью деда тот построил небольшой дом. Старший сын Вениамина Михайловича Спиранского Евгений работал в театре «Кукол» у Сергея Образцова, написал много пьес, поставленных в этом театре, и в последующем стал народным артистом СССР, членом Союза советских писателей. Елизавета Петровна очень увлекалась садоводством и разводила множество цветов. В саду росли розы, гелиотроп, душистый табак, левкои, львиный зев, астры, настурцы и пионы разных цветов, маки, желтые лилии, которые до сих пор исправно зацветают вдоль дорожек. Не забывали и огород, который помогал кормить семью и гостей. С 1926 по 1947 год Правда, с перерывами, Елизавета Петровна вела своеобразный дневник, в котором отражались сельскохозяйственные работы и некоторые семейные события. Переведу выдержки из него. 1926 год. 14 августа. Пересажена белая малина. На ту часть огорода против дорожки, которая предназначена для новых посадок малины. В тот же день украли лодку, заявлено в милицию. 22 августа. Посажена черная смородина, рядом с грядкой клубники. 25 августа. Пересажено пять кустов крыжовника от Побединских. 5 сентября. Посажена на будущий год капуста, ранняя, брюссельская и красная. 1927 год. 7 апреля. Переехала я с налей и мальчиками... В 1927 году приехали погостить из Англии внуки Спиранских, четырехлетний Джордж, Додик и семилетний Никольс. 15 апреля. Весна теплая, разлив реки Икши небольшой. Парник готов. посеяла в парник цветную капусту. 8 мая. День рождения Нали. Ясный день, но холодный северный ветер. Сажали яблони, привезенные из-под Москвы, из Новогиреева. Ели первую редиску из парника. Цветут примулы и анютины глазки. 1 июня. Огород засеян весь. Погодка чудесная, ночи теплые, 13-15 градусов. Наля купалась в первый раз. В воде 15 градусов. Кончился съезд педиатров, гоня проехал поздно вечером до Дмитрова. Проспал, оттуда шел пешком всю ночь. Подросли дети, семья понемногу увеличивалась. Сын Сергей обучился на инженера и привел в семью очаровательную черноглазую Киру, дочь известного хирурга Петра Ивановича Постникова. До революции совладельца довольно популярной в Москве частной лечебницы Постникова и Сумарокова. Кира Петровна прекрасно играла в теннис и вообще была заводилой среди молодежи. организовывая дальние прогулки и походы за грибами в которых принимали участие и старшие спиранские. В 1933 году у Сергея и Киры родилась дочь Марина, все детство которой прошло на даче в Деденеве. Младшая дочь спиранских Наля, моя мать, выросшая на корте, также была очень сильной теннисисткой, играла по первому разряду и даже завоевывала призы на профсоюзных соревнованиях. Она вышла замуж за высокого красивого атлета, архитектора Адриана Овчинникова. Незадолго до войны, в декабре 1937 года, у них родился я и в возрасте двух с половиной месяцев был уже привезен на дачу, где свои первые шаги, как и все дети и внуки Спиранских, сделал по теннисному корту. Участок располагался на берегу довольно глубокой, и заросшей плакучими ивами речки Икши с чистым каменистым дном и родниковой водой, по которой дед с сыном Сергеем плавали на лодке аж до Волги. В 1934-1935 годах, во время строительства канала Москва-Волга, в Икшу начали сливать пульпу от гидромониторов, которыми размывали грунт на трассе канала, и речка заилилась и обмелела. Погибли старые ивы, пересохли родники, питавшие речку, и в настоящее время она превратилась в грязный ручеек, заросший осокой и заваленный различным хламом. Каждый год в начале лета я пытаюсь прочистить хотя бы прилегающую к нам часть реки и вытаскиваю из нее по нескольку мешков, бутылок и банок, но обитатели гаражей, во множестве разросшихся на противоположном берегу реки, рядом с фабричным поселком, засоряют речку значительно быстрее, чем мне удается ее вычистить. В тот же период, невдалеке от нашей дачи, стали брать щебень для строительства канала, и карьер стал быстро и неумолимо приближаться к участку Спиранских. Уже был срыт высокий речной берег, где когда-то стояла дача Побединских, и наверняка произошла бы катастрофа, если бы дед, посоветовавшись елизаветой Петровной, не пошел на прием к всевластному министру НКВД Ягоди и не упросил его остановить продвижение карьера. И карьер был остановлен точно по забору участка Спиранских. Непостижимо, но факт есть факт. К Спиранским часто приходила играть в теннис писательница Наталья Сэмпер, Соколова, которая в своих воспоминаниях портреты и пейзажи так описала их дачу и ее обитателей. От станции две минуты, и с рельсов налево. За калиткой дорожка к светло-серому двухэтажному дому с двумя большими балконами внизу и наверху. Участок окружен высокими деревьями, слева стена из старых елей. Это описание, скорее всего, относится к более поздним годам, когда Наталья Николаевна писала свои воспоминания, так как в середине 30-х годов, когда она бывала на даче Спиранских, эти ели были еще молоденькими а балкон второго этажа был пристроен более поздними владельцами дома в 60-х годах. Сад спускается к Икше, в нем корт ниже дома. Спиранские поселились здесь раньше всех, как только открылась железная дорога в 1906 году. Воображаю, какой был рай тогда. Глава семьи Георгий Несторович, известный всей Москве педиатр, его жена Елизавета Петровна – Сестра знаменитого окулиста Владимира Петровича Филатова. Трое детей. Старшая дочь Катя живет в Англии, пишет романы под псевдонимом Кейлин. Сын Сережа – молодой инженер. Он женат на Кире Постниковой, дочери не менее известного хирурга Постникова и Сорокаумовской, из бывших купцов-миллионеров. Младшая дочь Наля – студентка-геолога разведочного института. В семье принят английский стиль Английский язык и светские манеры. Я не совсем с этим согласен. Бабушка была в Англии один-единственный раз, английского языка не знала, и если и любила что-то английское, то только платья и кофточки в английском стиле. Впрочем, что было до войны, я помнить не могу. Елизавета Петровна сама напоминает Бетси Тротвуд из Давида Копперфильда, среднего роста, крепкая, строговатая леди, в рабочем платье, В садовых перчатках без пальцев, в корзинке, висящей на локте, лежат ножницы, секатор, бечевка. Она все утро в саду ухаживает за цветами. Ее любимое детище — породистый душистый горошек, арка аллея, извьющихся стеблей с крупными, нежно благоухающими цветами всех оттенков радуги. А по бокам лестницы на балкон, тремя уступами, пламеняют в ящиках замечательные настурции. От огненно-красных, ярко-оранжевых, до ярко-желтых. Не все допускаются на балкон и в дом. Знакомая молодежь идет прямо на площадку, и не всякий может на ней играть. Сама игра лучше и строже, чем у Тулаконниковых и Невских. В соседнем дачном поселке за каналом Свистухи. Здесь не принято кидаться как попало. Стараются добиться мастерства, выигрыша, успеха. Лучше всех играет в теннис Кира. Черноволосая, черноглазая, всегда оживленная, легкая, с огоньком. Такой мне представляется Наташа Ростова. Наля спиранская, беленькая, стриженная, современная. По пути на площадку я мимоходом заглядываю направо, на высокий застекленный балкон, где бывают за столом недосягаемые люди. Художник Нестеров, композитор Василенко — хирурги Постников и Юдин, писательница Щепкина-Куперник. Что влечет их сюда? Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. Начало Отечественной войны 1941-1945 годов Спиранские встретили на даче. Сперва казалось, что немцы никогда не дойдут до Москвы, и война будет проходить где-то на западе, как это было в Первую мировую. Но уже к концу июля 41-го до обитателей Деденева стали доноситься звуки отдаленной артиллерийской канонады, а в небе стали появляться немецкие бомбардировщики, пролетавшие бомбить Москву. Надо было срочно уезжать. Наше путешествие в город Молотов-на-Каме и жизнь в этом городе я подробно опишу в следующей части книги. В октябре 1942 года спиранские вернулись в Москву а мы с мамой поехали в Ярославль, где служил мой отец. Дача Спиранских пережила и вторую ужасную войну. Немецкие войска лишь немного не дошли до туриста. Линия фронта находилась всего в двух километрах, из крыши дома были видны передовые позиции немцев. По участку прошел противотанковый ров, и было выкопано два ряда траншей. В доме размещался штаб полка, оборонявшего передовые позиции Красной Армии. Но дом сохранился. Бесспорно, в этом была большая заслуга дворника Спиранских Николая Давыдовича, отставного солдата с перекошенной после контузии в Первую мировую войну физиономией. Он остался в доме и прожил там все страшные военные годы. Постепенно фронт продвигался на запад, и жизнь понемногу налаживалась. В марте 1943 года Елизавета Петровна ездила к Нале и Адриану в Ярославль. Поезда туда не ходили, и добираться пришлось на перекладных. «Оттуда я привезла нового члена семьи», — пишет она в дачном дневнике, — Вову Предтеченского, четырнадцатилетнего внука, дедушкиного покойного брата Николая Несторовича. Родители Вовы погибли во время ленинградской блокады, и он два года жил у Спиранских, пока не поступил в Ленинградское мореходное училище. С 25 апреля мы с ним зажили на даче. Он в школе, я в саду. 6 мая. Нале послан пропуск в Москву. От Сережи, старшего сына Спиранских, был боец, привез муки. 14 мая. Несколько дней стоит чудная погода, но дождь необходим. Посадила верхушки картофеля на нижнем огороде. Взошли морковь, редис, салат, репа. В ящиках взошли настурция, лиловая одесская фасоль, помидоры. В парнике сахарная свекла, редис, укроп. Часть сахарной свёклы высадила на грядке. Сахарную свёклу сажаю в первый раз. Очень у меня болят руки от подагры и очень сильная экзема. 6 июня. Приехали в Москву Наля, Адриан и Алёша. О, счастье для меня! 9 июня. Приехали на дачу с Алёшей и Налей. 11 июня. Приехал Адриан первый раз за войну. Погода чудная. 13 утром Адя уехал. Печально. Далее опять из дневника бабушки. От Серёжи за эти дни не только получили извещение, но даже известие о том, что он женился. Перед самой войной он развелся со своей первой женой Кирой. И не только извещение, но и приезд сначала его жены Александры Филипповны, урожденной Казаковой, а затем и его самого. 31 октября он уехал, пробыв здесь около десяти дней, а Шура осталась. Нельзя не порадоваться за Сережу, что он начал жизнь снова более полную. Он так любит детей, А Шура, по-видимому, подходящий для него человек. Очень простая, без ломания. Она из простой рабочей семьи, живущей в городе Боровичи Ленинградской области. Отец ее старший кузнец на паровом молоте в большом комбинате. Поживем, увидим. Во всяком случае, это неплохой шаг. Если удастся перетащить Сережу в Москву, то наша маленькая квартира, особенно с приездом Адриана и его демобилизацией, В конце 1944 года мой отец заболел туберкулезом и был демобилизован из армии будет полным полна на этом бабушкин дневник кончается в нем отразились и глобальные события того времени и мелкие семейные происшествия и наблюдения за погодой и садово огородные дела и все одинаково кратко и лаконично в этом вся бабушка некоторая сухость в характере и полное отсутствие сентиментальности. Слишком тяжелые переживания выпали на ее долю. В послевоенные годы Елизавета Петровна стала часто болеть. Ее постоянно мучили суставы, почти ежегодно случались воспаления легких, прогрессировала глаукома. Тем не менее, она стойко переносила недуги. В начале 50-х дед с бабушкой несколько лет подряд Проводили летние месяцы на Рижском взморье в санатории Академии медицинских наук в Лея-Лупе. Каждый раз брали с собой нас с Мариной. Иногда приезжал Сережа Филатов. Бывали там и моя мать с отцом. В общем, почти вся семья. Мы там так и назывались — колхоз Спиранского. Днем бабушка в основном сидела на скамейке в саду и беседовала с многочисленными знакомыми. Она никогда не купалась, но иногда добиралась с помощью деда до прибрежных дюн и сидела там на пледе среди сосен. На Рижском взморье ей очень нравилось. Правда, мы иногда доставляли ей немало хлопот. Как-то раз мои родители, взяв меня и Марину, наняли в яхт-клубе на реке Лея-Лупе яхту и отправились кататься к морю. До моря мы не доплыли, так как прекратился ветер, и мы несколько часов болтались в устье реки. Когда мы, наконец, вернулись в яхт-клуб к вечеру, на берегу стоял санаторский автобус с шофером Сашей. А в автобусе сидела бабушка, мрачнее тучи. И хотя мы не были виноваты в отсутствии ветра, досталось всем за то, что заставили ее так волноваться. К нам на дачу в Деденево по-прежнему приезжало много гостей. В разные послевоенные годы здесь бывали тогда еще мало кому известный пианист Святослав Рихтер, который приехал к Спиранским с рекомендательным письмом от Владимира Петровича Филатова из Одессы, авиаконструктора Андрей Николаевич Туполев с супругой Юлией Андреевной, с которыми дед и бабушка очень дружили, и Владимир Михайлович Мясищев, наш сосед по московскому дому на улице Чкалова. Дочка Мясищева, Маша, некоторое время жила у нас на даче, полной детей и молодых людей разного возраста. Приезжал Иракли Андроников, рассказывал, что в имении Лужиных Григорове, расположенном недалеко от нашей дачи, в свое время бывал Михаил Юрьевич Лермонтов. Много народу из соседних домов и дач приходило к нам играть в теннис. Часто бывали в гостях наши соседи Василенки. Нередко заглядывали к Спиранским местная докторша Лидия Александровна Преображенская с мужем Сергеем Павловичем, учителем математики в Диденевской школе которым спиранские сильно помогли в трудные годы и которые очень любили и уважали Елизавету Петровну и Георгия Несторовича. Другая медицинская пара, милейшие Софья Георгиевна и Алексей Евгеньевич Звягинцев, просто обожали деда и бабушку и часто приезжали к нам на несколько дней, как они говорили, «спиранеца». Мы все очень любили Звягинцевых, а после смерти бабушки — Софья Георгиевна стала для деда незаменимым другом. В начале 50-х годов дед и бабушка решили продать большой дачный дом директору Института неврологии академику Коновалову, который со своей семьей в 1951 и 1952 годах проводил летние месяцы в комнатах второго этажа. Незадолго до этого, когда решение о продаже дачи уже было принято, Непонятно как, узнав об этом, к Елизавете Петровне пришли какие-то люди из местных и предложили купить дом и участок. Увидев теннисный корт, женщина ахнула. «Какая хорошая площадка! Здесь можно будет посадить картошку!» Бабушка тут же сказала «нет», прекратила разговор и сухо попрощалась с посетителями. Дети Коноваловых Саша и Юра увлекались игрой в теннис и это сыграло важную роль в выборе покупателя. Кроме того, Спиранские очень дружили с Николаем Васильевичем и его добрейшей супругой Екатериной Степановной, а со временем и мы стали друзьями с сыновьями Коноваловых, хотя они были на несколько лет старше меня. Продажа дома была очень мудрым поступком, так как дед и бабушка не хотели, чтобы дом стал после их смерти яблоком раздора между их детьми. А это неизбежно бы случилось, если бы нам пришлось делить дом, рассчитанный на одну семью. К тому времени дед оформил на мою мать 20 соток в нижней части участка, где с его помощью мой отец построил небольшой летний домик из трех комнат с верандой. Деньги от продажи большой дачи бабушка разделила между двумя дочерми и сыном. Я думаю, что это было очень непростое решение для Елизаветы Петровны и Георгия Несторовича. Ведь дом был их детищем, и они прожили в нем почти полвека. После продажи дома бабушка практически перестала ездить на дачу. А дед построил себе на участке моей матери маленький сарайчик-мастерскую, куда продолжал приезжать по воскресеньям и в отпуск до последних дней своей долгой жизни, и, как и раньше, возился в саду, плел корзины и вытачивал на токарном станке ручки для инструментов, И различные предметы из дерева. Последний раз бабушку привезли на дачу весной 1957 года. Она медленно прошла под руку с дедом по дорожкам маминого участка и попросила увезти ее в Москву. Ей было очень тяжело смотреть на свой любимый старый дом, в котором прошла ее жизнь. Елизавета Петровна скончалась в январе 1958 года от очередной двусторонней пневмонии. Последний год жизни она практически не вставала с постели и почти полностью ослепла, не могла читать и очень этим тяготилась. После ее смерти дед собрал своих детей и сказал, что они с Лизой всегда хотели, чтобы дети их жили дружно и во всем поддерживали друг друга. К сожалению, не все следующие поколения спиранских последовали их желанию. Мои первые отчетливые воспоминания о бабушке относятся к лету 1943 года, когда мы с мамой переехали из Ярославля в Москву и жили на даче. Бабушка составляла центр этой жизни. Мне она казалась тогда очень старой. На самом деле ей было 66 лет, то есть значительно меньше, чем мне сейчас. Она рано посидела и завивала концы волос с помощью горячих железных щипцов, почему некоторые пряди были желтоватого цвета. Я не помню, чтобы она когда-либо подкрашивала свои седые волосы, как это делают многие женщины ее возраста. На улице и в саду, а в последние годы жизни и дома, бабушка надевала на голову светлую косынку, завязывая концы на затылке. Когда у нее стали болеть руки, она часто просила меня завязать ей узел. Она всегда была сухощавой с тонкими, немного греческими чертами лица, с живыми темными глазами. Судя по фотографиям, в молодости бабушка была очень красивая. Очевидно, у Филатовых была какая-то примесь греческой или южнославянской крови, потому что и ее отец, и его родной брат Нил тоже были похожи на греков. На моей памяти бабушка всегда носила темные крепдышиновые платья, часто в горошек или длинные юбки и белые кофточки из крепдышина. В старости на плечах у нее всегда была надета вязаная коричневая кофта, связанная ей моей матерью. Она не носила никаких украшений, только на груди были маленькие часики, приколотые брошкой с мелкими бриллиантами. Любимой обувью бабушки были белые теннисные туфли, которые мы ей мазали зубным порошком. С возрастом у нее деформировались суставы ног и ступней, и она не могла носить обычную обувь. Кисти рук также были сильно изуродованы артритом и причиняли ей массу беспокойства, особенно при работе в саду. На пальце было единственное колечко с бирюзой, любимым ее камнем. От бабушки всегда очень приятно пахло смесью дорогих духов и табака. Из духов она предпочитала «Шанель номер пять», которые ей иногда привозили знакомые из-за границы, а когда французские духи кончались, покупала Манон или Красную Москву. Бабушка всегда много курила, сколько я ее помню. Курила она папиросы, вначале предпочитала Казбек, потом перешла на Беломорканал, иногда курила Пушку, довольно крепкие и недорогие мужские сорта. Я хорошо это помню, потому что часто был посылаем на станцию пешком, или на велосипеде, бабушке за папиросами. Любила курить вместе с кем-либо из других курильщиков, например, с Кирой Постниковой. В Москве мы жили в одном доме с Самуилом Яковлевичем Маршаком, который очень любил и уважал Елизавету Петровну, и часто по вечерам приходил к нам в квартиру и часами сидел рядом с бабушкой в столовой или в ее спальне, когда у нее болели суставы, и они дымили в две папиросы прикуривая одну за другой. При этом дед никогда не курил. Он рассказывал, что в детстве у него был печальный опыт курения сигары, после которой его нещадно рвало, и это отбило у него охоту к курению на всю жизнь. Он, как правило, уходил к себе в кабинет и работал там, оставляя курильщиков наедине. Часто бабушка курила с Софьей Георгиевной Звягинцевой, которая относилась к ней как к матери. Вообще бабушка была у нас в семье центром притяжения всех соседей и знакомых. К ней часто приходили посоветоваться или поделиться новостями наши соседи-художники Кукры Парфиша Крылов с женой Еленой Анатольевной, Николай Соколов и Куприянов. Частой гостьей была Елена Александровна Спиндиарова, дочь известного армянского композитора, жена генерала Мясищева, тоже наша соседка. Софья Сергеевна Четверикова, дочь дедушкиного коллеги профессора Четверикова, была лучшей подругой моей матери и практически еще одной бабушкиной дочкой. Я не раз слышал у нас в столовой Ираклия Андроникова. Бабушка дружила с Генрихом Густавовичем Нейгаузом и его женой Милицей Сергеевной. А Святослав Рихтер, приехав из Одессы с письмом от Филатова, одно время жил у нас в квартире и играл на нашем рояле. Чем привлекала их бабушка, думаю, своей неизменной приветливостью, мудростью и умением слушать. Кроме того, у бабушки был еще один дар, в который свято верили все знакомые, особенно молодые и учащиеся люди. У бабушки была счастливая левая рука. Если кто-либо пожимал ее левую руку перед экзаменом, можно было быть уверенным, что экзамен будет сдан успешно. И к ней за левой рукой, приходили самые разные люди, и она никому не отказывала. Бабушка была очень щедрым человеком и не умела считать деньги. Кроме того, воспитанная в дореволюционные годы, она очень любила давать людям деньги на чай. При этом справедливо считала, что обидеть человека можно, только дав ему слишком мало. Деньги у нее были, дед в ту пору хорошо зарабатывал, и она давала на чай всем, парикмахерам, проводникам в международных вагонах, так назывались тогда мягкие вагоны первого класса, в которых она ездила в Одессу и в Ригу, таксистам и многим другим людям, от которых получала какие-либо услуги, и давала чаевые как следует. Шофер Саша в санатории на Рижском взморье очень уважал бабушку за это и всегда с радостью встречал и провожал нас на вокзале на своем автобусе и никогда не отказывал, когда бабушка, например, решала поехать с нами в Ригу, в магазин сладостей «Лайма» или поесть пирожных в кафе «Рига». Как-то раз культ культорганизатор санатория долго ждал Сашу с экскурсией в Сигулду, но Саша сказал, что сначала он свозит куда-то Елизавету Петровну, а потом приедет за отдыхающими. Пришлось культурнику идти к бабушке и просить ее перенести поездку, так как собралось уже много народу и все ждали автобуса, а Саша отказывается их вести. Бабушка, конечно, извинилась и отменила свою поездку. В 1948 году дед с бабушкой вместе со всей семьей отпраздновали золотую свадьбу. Их приехали поздравить многочисленные друзья и родственники, переполнившие нашу квартиру на улице Чкалова. Было много поздравлений и подарков, и торжественный обед. Во время подготовки к празднованию произошел забавный инцидент. Елизавета Петровна решила заказать по телефону в ресторане «Дома ученых» мороженое к столу. «Сколько?» — спросили у нее. «Хотите, мы сделаем вам бомбу?» Не представляя себе, что такое бомба, бабушка согласилась, а цена ее не интересовала. Каково было ее изумление, когда бомба оказалась металлическим цилиндром в человеческий рост, и диаметром больше четверти метра. В ней было около ста килограммов изумительного сливочного мороженого. Это мороженое ели мы, ели все соседи и знакомые в течение недели. Охранили бомбу за окном, привязав на веревке, благо что время было зимнее. Такого количества мороженого я больше не ел никогда в жизни, хотя мороженое очень люблю. Но уважали бабушку не только за деньги. В ней было что-то, что выдавало в ней породу бывших людей, людей ушедшего времени. Очевидно, большое чувство собственного достоинства. Может быть, строгий властный взгляд, прямая фигура, красивое даже в старости лицо, нос с горбинкой. Недаром многие старые люди из нашего дачного окружения неизменно обращались к ней словами «барыня». Конечно, играла роль и то, что она была женой академика Спиранского. Когда надо было заказать в Академии наук билеты на поезд или путевку в санаторий «Узкая», Елизавета Петровна сама звонила всесильному управделами Академии Чехмахчеву, и он всегда выполнял все ее просьбы, называя ее по имени-отчеству, хотя жен академиков было довольно много и, думаю, что всех упомнить было довольно трудно. Иногда доходило до смешного. Железнодорожными билетами в Академии занимался человек по фамилии Карасик. Бабушка регулярно называла его по телефону Сусликом, на что он, абсолютно не обижаясь, каждый раз отвечал ей «Елизавета Петровна, я не Суслик, я Карасик». Бабушку это совершенно не смущало. А на Рижском взморье в санатории бабушка ежедневно проводила часы на скамейке в парке недалеко от веранды дома. Далеко ходить она уже не могла и рядом с ней и вокруг всегда было несколько человек, с которыми она оживленно разговаривала. К сожалению, не знаю о чем. Мне было тогда совершенно все равно. Мне важен был велосипед, теннис, море, приятели, кино и так далее. Дорого бы я дал сейчас, чтобы оказаться с ней рядом на той скамейке. Елизавета Петровна была добрейшим человеком. Она всегда принимала участие в чужих бедах стараясь хоть в чем-либо помочь людям, попавшим в беду. Сколько людей в разные тяжелые годы жили, иногда тайно, у спиранских. Скольким они помогали деньгами и советами. Когда у ее брата Владимира Петровича Филатова распалась семья, и маленький сын Филатова Сережи остался беспризорным, она тут же помчалась в Одессу наводить порядок в доме. Она пробыла там с братом довольно долго, а потом забрала Сережу к себе в Москву, где он жил с Аспиранскими почти целый год, пока у Филатовых не появилась добрейшая Александра Васильевна, очень хорошо отнесшаяся к Сергею. Сережа Филатов всегда обожал бабушку, которая стала ему настоящей матерью. Вернувшись к отцу в Ташкент из Молотова, где он провел тяжелую зиму 1941-1942 года вместе со Аспиранскими, Сергей Филатов поступил в Одесское военно-морское училище, эвакуированное в Ташкент. Одесса была освобождена только в 1943 году. На одной из его фотографий в морской форме, присланных им бабушки в Молотов летом 1949 года, он написал «Дорогой маме Лизе от Сережи. Похожая история, как я уже писал выше, произошла с другим сиротой, володи Предтеченским» внуком дедушкиного старшего брата Николая. Его родные погибли во время блокады в Ленинграде, а Вову каким-то чудом вывезли из города, и он попал в ужасный детский дом в Ярославле. Бабушка сама отправилась в Ярославль и забрала Вову к себе, и относилась к нему как к родному внуку. Владимир Предтеченский, в прошлом морской офицер, сейчас уже солидный пожилой человек, очень тепло вспоминает деда, и особенно бабушку, протянувших ему руку помощи в трудные для него детские годы. Нас, внуков, Марину и меня, она очень любила и часто заступалась за нас перед дедом или нашими родителями. На дни рождения и на Новый год мы всегда получали от нее подарки, и они были самыми лучшими и дорогими для нас. Все дети и внуки обожали Елизавету Петровну и называли ее Мусиком. Бабушка очень по-доброму относилась к животным. В самом начале 30-х годов, в очень голодное время, дед купил на живодерне в Дмитрове очень старую белую лошадь на мясо. Однако бабушка зарезать ее не дала, и лошадь жила на даче несколько лет. С ее помощью пахали огород под картошку, косили и возили траву, и сделали для нее конюшню в сарае а на чердаке — синовал. Потом она сама по себе сдохла от старости. В доме у Успиранских всегда жили собаки. Перед войной — рыжий бульдог Булька, черный пудель Дик, пестрый спаньель Тим и белый мохнатый Фрам, огромная южно-русская овчарка, которую, к сожалению, были вынуждены застрелить в 1941 году, когда ее стало нечем кормить. После войны у нас появились рыжий испанский тарьер Ред, как Майкл и Джерри у Джека Лондона, и черный английский спаниель Май. Обе собаки, к сожалению, погибли. Ред исчез. Мы думаем, что его застрелили. Он был очень самостоятельный пес и часто уходил в поселок, где любил задирать поселковых собак. А Май умер от злокачественной опухоли. После их смерти бабушка сказала, что не хочет новых переживаний и заводить собак больше не будет. Однако в конце 50-х годов знакомые предложили моей матери взять у них месячного щенка-фокстерьера. Мама очень боялась, что бабушка не разрешит его оставить. Но когда Елизавета Петровна увидела щенка, она молча ушла в свою комнату и вскоре вернулась с картонной коробкой из-под обуви, в которой лежала мягкая подстилка. «Это будет для него кровать», — сказала она. Щенка назвали Тимом, и он прожил у нас 15 лет, пережив бабушку. Но наряду с этим она была весьма строгим человеком, далеким от сантиментов. Многие, жившие с нами рядом, боялись ее. Например, Саша и Юра Коноваловы, мои соседи по даче, ныне знаменитый нейрохирург и известный архитектор, как-то признались мне, что когда они жили мальчишками на втором этаже нашего дачного дома, очень боялись поздно возвращаться домой и, поднимаясь по лестнице, разбудить или потревожить Елизавету Петровну. Она казалась им строгой. Иногда она действительно была такой, например, с детьми за обедом. Бабушка постоянно следила, чтобы мы сидели прямо, не держали руки под столом, не облокачивались на стол, не тянулись через весь стол за солью и так далее. Из поколения в поколение в нашей семье передавался такой фольклор. Бабушка Серёже Спиранскому. «Серёжа, где рука?» «Ищет потроха». «Пошёл вон из-за стола». Однажды она выгнала из-за стола деда, когда он, протянув ей чашку, она всегда сидела во главе стола и разливала чай из самовара, сказал «Лиза, наплюй в баночку». Такого нарушения этикета она не допускала ни от кого. и действительно, При ней притихали самые шумные люди и старались вести себя прилично самые невоспитанные. Впрочем, таких она за стол не сажала, и, убедившись один раз в их невоспитанности, больше с ними не общалась. Я сужу по своим друзьям. В детстве мне ежегодно устраивали день рождения. Накрывали стол, приглашали моих сверстников, и все пили чай с бутербродами и сладостями. Можете себе представить, что происходило иногда за этим столом? Даже присутствие моей матери не останавливало расшумевшихся. Тогда мама звала бабушку. Она молча входила в столовую, и мгновенно весь шум смолкал, как по команде. Ей не надо было даже слово произносить, чтобы навести полный порядок. В этом она была настоящей хозяйкой, главой семьи, хотя, в отличие от большинства классических бабушек, готовить не любила и не умела. Для этого до войны у Спиранских всегда была специальная кухарка, а после домработница, которая ездила за готовыми обедами в столовую дома ученых. В трудную минуту бабушка могла быть очень решительной. Я уже рассказывал, что во время известного дела врачей дед, единственный выступил в защиту профессора Виноградова, мог быть арестован, и именно Елизавета Петровна набрала номер телефона жены Берии и тем спасла деда. Работая над этими воспоминаниями, я впервые подумал, какая сложная и тяжелая жизнь выпала на долю моей бабушки. Две страшные мировые войны, две революции, ужасная гражданская война, экономическая разруха, большевистский и сталинский террор, гибель старшего сына и многих близких ей людей, тяжелая болезнь зятя, нелегкий характер мужа – все это было выдано ей сполна. Все это она вынесла на своих плечах и сохранила свою семью и себя саму как незаурядную и неповторимую личность. Думаю, что это хорошо понимала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая подарила бабушке свои замечательные стихи, написав к ним такое посвящение. «На память дорогой моей героине Елизавете Петровне Спиранской, которая, к счастью, еще жива и здорова, и которой не надо приносить слез. Но нужно нести цветы любви и благодарности. После страшной мировой войны в мире много памятников встало. В сердце каждой западной страны много огоньков затрепетало. Но не тот лишь истинный герой, кто пошел на бой, кто пал в сраженье. Есть на свете героизм иной, тоже подвиг, в самоотверженье. Вот я вижу ряд других теней, гибнувших без жалобы, без стона, женщины тревожных наших дней, любящие матери и жены. Это блики светлой красоты в сером мраке жизненной пустыни. Принесите ж слезы и цветы в память неизвестной героини. Татьяна Щепкина-Куперник И еще я подумал, что мало встречал в своей жизни женщин, подобных Елизавете Петровне. К сожалению, все они ушли в прошлое. Им на смену приходят новые люди совсем другого типа. Ничего с этим не поделаешь. Диалектика. Владимир Петрович Филатов. Врач-окулист. Владимир Петрович Филатов, знаменитый на весь мир хирург и офтальмолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии первой степени, заслуженный деятель науки Украинской ССР, кавалер четырех орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны первой степени, был родным и любимым братом моей бабушки Елизаветы Петровны. Он был старше ее на два с половиной года и родился в 1875 году, 15 февраля, По Григорианскому календарю, все в том же селе Михайловка Протасовской волости Саранского уезда. Михайловка в те годы была довольно глухим уголком, так как находилась в 25 верстах от Саранска и в 100 милях от железной дороги, проходившей через Пензу. О предках родителей брата и сестры Филатовых я уже писал ранее. Но здесь мне хочется упомянуть еще об одном дяде володи Филатова, Федоре Федоровиче Филатове старшим враче Ковылкинской железнодорожной больницы. Окончив медицинский факультет Московского университета, он некоторое время жил в Михайловке в семье Филатовых и был кумиром Володи. В своих воспоминаниях Владимир Петрович пишет о Федоре Федоровиче такие слова. «Это он осенил мое детство дружбой большого маленькому, озарил его дорогой и ласковой улыбкой, напоил его интересом, дал ему образец труда и благородства. Известно, что талант у людей является редким даром, и для своего развития он нуждается в соответствующих условиях внешней среды. Владимир Петрович, несомненно, родился с незаурядными дарованиями, которые развивались в исключительно благоприятных условиях. Как я уже писал ранее, в 1882 году Филатова переехали в Симбирск, и через два года определили Володю в Симбирскую гимназию, где царила довольно тяжелая моральная атмосфера, вызванная недавним убийством императора Александра II революционерами-народниками. Все естественные науки, история, литература были в загоне. Зато закон Божий и мертвый латинский язык в учебной программе выдвигались на первое место. Нашим классным наставникам пишет Владимир Петрович Филатов в своих воспоминаниях. Был учитель латинского языка Федоровский. Над классом тяготела его десница. Гимназию Володя Филатов окончил в 1892 году. Куда пойти учиться дальше? Этот вопрос был для Володи уже давно предрешен. Под влиянием отца и его братьев, также работавших врачами, Владимир Филатов уже в детские годы решил пойти по их стопам пишет его будущая сотрудница и супруга Скородинская Филатова. В том же году Владимир Филатов поступил на медицинский факультет Московского университета. Во время летних каникул он приезжал к родителям в Симбирск, где помогал отцу в приеме амбулаторных больных, среди которых было много слепых. Петр Федорович Филатов, как вы помните, очень увлекался хирургической офтальмологией. Возможность помочь этим несчастным больным – во многом определило дальнейшее направление работы Владимира Петровича. Он избрал своей специальностью глазные болезни. После окончания университета Владимир Петрович Филатов был оставлен ординатором глазной клиники, руководимой профессором Крюковым. Во время ординатуры он познакомился с приват-доцентом Головиным, под руководством которого изучал методику обследования глаз. Окончив ординатуру в 1900 году, По совету профессора Крюкова он перешел в московскую глазную больницу, которой в то время заведовал Ложечников, прекрасный клиницист и хороший организатор. За время работы в глазной больнице Владимир Петрович Филатов изучил отдельные заболевания глаз и усовершенствовал свою хирургическую технику. В 1903 году бывший учитель Филатова Головин был избран профессором, только что открытой кафедры глазных болезней Новороссийского университета. Он пригласил Владимира Петровича Филатова на должность ординатора глазной клиники, и Владимир Петрович переехал в Одессу. Здесь начинается творческий путь и рост Филатова. В 1906 году он утверждается ассистентом глазной клиники, в 1908 году защищает докторскую диссертацию на тему учение о клеточных ядах в офтальмологии. В 1909 году Владимир Петрович получил приват-доцентский курс, а в 1911 году в связи с переводом профессора Головина в Москву Владимира Петровича Филатова избирают директором глазной клиники и заведующим кафедрой глазных болезней Новороссийского университета. Вся жизнь Филатова, богатая творческими событиями и разнообразной научно-практической деятельностью, прошла в Одессе. Лишь в период Великой Отечественной войны, когда шли яростные бои за Одессу и город захватили фашисты, он с небольшой группой своих учеников и помощников ненадолго уезжал в Ташкент, где продолжал работать и восстанавливать зрение раненым защитникам родины богатая и разнообразна творческая деятельность Владимира Петровича Филатова. В офтальмологической науке, пожалуй, нет такого раздела, куда бы он не внес свое, новое и оригинальное. Особое место в истории развития медицинской науки занимают три крупных открытия Филатова – круглый стебель, пересадка роговицы и тканевая терапия. В 1914 году Владимир Петрович Филатов впервые произвел пластическую операцию с помощью разработанного им круглого стебля. Идея создания круглого стебля возникла у Филатова во время одной пластической операции, когда при ощупывании шеи больного в его руке образовалась кожная складка. «А что если из кожи пациента вместе с подкожной клетчаткой выкроить широкую ленту, не перерезая ее у концов?» – подумал хирург а края этой ленты сшить друг с другом. Тогда лента превратится в цилиндрический стержень, круглый стебель с сохраненным с обоих концов кровоснабжением. Рану под стеблем зашивают, а через 2-3 недели во время пластической операции один из концов стебля отрезают и лоскут кожи переносят на место подлежащего закрытию дефекта, например, на лице, и пришивают там. Спустя две недели пересаженный кусок кожи отрезают от стержня. Операция закончена. Передвижение пластического материала к месту назначения шагающим стеблем, добавляет старший научный сотрудник Института Курушкин, цитируя статью Филатова 1917 года, завершало по существу весь объем возможного использования стебля для любых пластик на поверхности человеческого тела. Филатовский круглый стебель сразу же привлёк к себе внимание хирургов. Его преимущество перед другими методами кожной пластики очевидно. Он дает достаточно материала не только для покрытия любого дефекта кожи, но и для восстановления ряда потерянных органов – губ, щек, носа и других. «Советские хирурги», – пишет военный хирург Юшкин, – Особенно высоко оценили филатовский круглый стебель в годы Великой Отечественной войны, выкраивая его чаще всего из области шеи, плеч и предплечий. Работая начальником одного из эвакогоспиталей, автор этих строк помнит немало случаев восстановления потерянных при тяжелых ранениях органов. «Особенно памятен мне, — продолжает Юшкин, — случай удачного восстановления носа одному лейтенанту, который всех уверял, что его новый искусственный нос лучше своего утраченного. Вторым, еще более ярким достижением Владимира Петровича Филатова является разработанный им метод пересадки роговой оболочки глаза. Эта операция хирургами производится для восстановления зрения ослепшим от бельм и ожогов роговицы. По статистическим данным, в первой половине прошлого XX века Когда Филатов разработал способ пересадки трупной роговицы, на земном шаре насчитывалось около 6 миллионов полностью слепых и 15 миллионов слепых, у которых еще сохранилось светоощущение. Причем 40-43% из них ослепли от бельм. Добавлю от себя, что после войны число слепых увеличилось в разы, так как ожоги глаз были одними из самых частых ранений у танкистов, летчиков, артиллеристов да и у других военных специалистов встречались не столь уж редко. Что печально, бельмы, глаз и ожоги роговицы не поддавались никакому лечению. Это вечная тьма для человека. Первую пересадку роговицы Филатов произвел еще в 1912 году, а наиболее интенсивно он стал заниматься этой проблемой в 1922 году. Он изобрел специальные инструменты, усовершенствовал технику операции и добился устойчивых практических результатов. Но главным препятствием явился недостаток пересадочного материала. Тогда Филатов предложил брать роговицу из глаз умерших. Первая операция с применением трупного материала была произведена им в 1931 году и дала блестящий результат. Создание трепана для взятия роговицы, разработка способа укрепления трансплантата И использование материала из глаз умерших позволили Филатову вернуть зрение сотням слепых, а его метод пересадки роговицы стал доступен почти всем окулистам страны. Правительство нашей страны высоко оценило творческие успехи Владимира Петровича Филатова. В 1936 году был основан Одесский научно-исследовательский институт глазных болезней его имени. Добавлю, что в последующие годы Это учреждение и имя его директора приобрели небывалую известность и авторитет. Письма от нуждающихся и благодарных пациентов приходили каждый день сотнями. Часто в газетах помещали статьи и репортажи о Филатове и его институте. «Короткую историю болезни абсолютно слепого пациента, прозревшего в волшебных руках Филатова, я позволю себе привести». Она была опубликована в газете Одесского военного округа, вырезку из которой я случайно нашел в книге Юшкина и Скородинской Филатовой. К сожалению, не точное название газеты, ни дата номера мне неизвестны. Сергей Батенин, боец истребительного отряда, в бою 6 сентября 1941 года был ранен в голову и потерял зрение. Первый глаз у него вытек, а на левом, несмотря на длительное лечение, образовалась плотная пленка. Прошло три года. Ботенин не пал духом, изучил азбуку слепых и поступил в Московский университет. Здесь он встретил свою однокурсницу Рину, которая вскоре стала его женой. Через год у них родился сын. К этому времени с помощью жены он успешно окончил второй курс университета. Здесь обратили внимание на способности слепого студента и добились для него путевки в Институт глазных болезней в город Одессу. Владимир Петрович Филатов, к тому времени ставший действительным членом Академии медицинских наук, внимательно осмотрел больного и предложил ему операцию. 22 августа 1945 года Батенин лег на операционный стол. Хирург удалил часть зарубцевавшейся пленки. В ней образовалось небольшое отверстие искусственный зрачок. Сложнейшая операция закончилась удачно. Через две недели, 6 сентября 1945 года, ровно через 4 года после ранения Батенен прозрел. Среди научных открытий Филатова большое место занимает новый биологический метод лечения болезней тканевая терапия. Этот метод интересовал Филатова до конца его дней. Учение о тканевой терапии родилось в результате синтеза большого количества клинических наблюдений при пересадке роговой оболочки. Владимир Петрович пришел к выводу, что роговицы, взятые из глаз умерших и сохраненные при пониженной температуре, приживаются лучше, чем свежие. Для объяснения этого биологического явления… Владимир Петрович Филатов выдвинул гипотезу, что сохранение на холоде роговицы способствует накоплению в ней каких-то особых биологически активных веществ, способных стимулировать процессы жизнедеятельности в трансплантате. Эти вещества Филатов назвал биогенными стимуляторами. Дальнейшие исследования подтвердили предположение Филатова. Оказывается, изолированная от организма ткань активно борется за свою жизнь. Она некоторое время продолжает жить и вырабатывать в себе защитные вещества. Учение Владимира Петровича Филатова о биогенных веществах и легло в основу метода тканевой терапии, который вошел в практику медицины не только в нашей стране, но и за ее пределами. Корреспондент «Известий» Бурштейн в статье «Академик Филатов и его школа» написала в 1946 году, Эти открытия незаметно вывели академика Филатова за рамки основной его специальности – глазных болезней. Он перешел к экспериментам по пересадке консервированной трупной кожи при кожных болезнях, склеродермии, волчанки, проказе и других. Результаты и тут оказались очень удачными. Были случаи, когда у больных с лицом обезображенным красной волчанкой, при этом поражение захватывают нос, и ложатся крыльями на щеки, после пересадки консервированной трупной кожи бляшки целиком рассасывались, почти не оставляя следов. За свои работы в области биогенных стимуляторов Владимир Петрович Филатов был награжден Академией наук СССР золотой медалью имени Мечникова. Владимир Петрович Филатов отдал науке около 60 лет своей жизни. Он был выдающимся ученым, блестящим клиницистом и талантливым педагогом, как ученый совершил ряд крупных открытий, оставив после своей смерти более 400 научных работ, как клиницист-офтальмолог был непревзойденным диагностом и виртуозным хирургом, а как педагог подготовил 9 профессоров и несколько десятков кандидатов наук. Слава об академике Филатове облетела весь мир. Летом 1952 года вместе с Скородинской Филатовой Владимир Петрович посетил родные места Саранск и Михайловку. Особенно радушно встретили Филатова его земляки в селе Михайловка. Его разместили в старом деревянном доме, построенном еще его отцом. Академик был глубоко тронут теплой встречей. Он снял шляпу, поклонился своим землякам и сердечно поблагодарил их. В 1968 году на здании участковой больницы в селе Михайловка Ромодановского района Мордовии была открыта памятная доска. На ней высечены слова. В этом доме родился великий русский ученый-окулист, академик Владимир Петрович Филатов. Теперь я хочу рассказать о Владимире Петровиче не как об ученом и враче, а как о человеке. Начну со слов Владимира Петровича Филатова, написанных им в своих воспоминаниях. «Несомненно, что я мог бы сделаться художником. Это не значит, что был бы я большим художником, но что я мог бы отдаться живописи всеми своими чувствами, это несомненно. Я видел много его картин и в одесских домах Филатовых, и у нас на даче, где в молодости он проводил почти каждое лето. Может быть, с профессиональной точки зрения, Они не выдерживали критики, но мне все его картины очень нравились, так как в них всегда было какое-то настроение. Я бывал в Одессе у Филатовых несколько раз, но выдающуюся личность бабушкиного брата Владимира Петровича я сам вряд ли могу оценить по достоинству, так как при его жизни был слишком мал, и личных контактов у меня с ним было немного. Он регулярно приезжал на дачу к Спиранским до войны, но я этого не помню. Зато мне могут помочь воспоминания Натальи Сэмпер, Соколовой. Она часто посещала дачу Спиранских в предвоенные годы и хорошо помнила Владимира Петровича. Упоминая о гостях Спиранских, сидевших за столом на веранде дачи, она пишет, что влечет их сюда. Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. Живя постоянно в Одессе, занимаясь научной работой, руководя прославленной клиникой, Он приезжает летом отдыхать к сестре, потому что любит нашу Влахернскую и своих близких. Ростом высокий, солидный и добрый, Владимир Петрович при всем своем научном величии и славе в жизни прост и отзывчив. Может вынуть соринку из глаза мужика на молодьбе, отнести капли деревенской бабки. Он любящий отец, его сынишка Сережа по прозвищу Ложкин, таскает нам мячи на теннисе. «Оба неразлучны», — говорят, первая жена покинула Филатова. Во второй раз он женился на своей ассистентке. На даче он общителен и остроумен, пишет стихи, фантазирует, шутит. Придумал себе греческое имя Воталиф, его фамилия наизнанку, Филатидис. Сестру называют Лиспет, ее мужа Геонес. Был у них в саду высокий пень, обрубок сосны. Владимир Петрович вырезал из него забавную фигуру фавна, раскрасил его и назвал спирофилом. Обо всех этих персонажах сочинил историю в стихах. Но главное его хобби — живопись. Филатов считает себя более художником, чем великим врачом. Гуляя по окрестностям, он выбирает точки для своих пейзажей и неутомимо пишет этюды маслом. «Однажды осенью, в леденящий ветреный день, Я заметила его на Шуколовской горе. Сидит, скорчившись, на стульчике, такой большой, в куртке и полотняной шапочке, зазябшей рукой, пишет с натуры громадную липу на краю обрыва. Подхожу, не замечает, так увлечен. Здороваюсь, поднял голову, будто проснулся. Обычно розовое лицо побелело от холода, ведь простудиться может. С трудом уговорила его бросить, идти к нам в теплый дом. Напоила чаем, потирая руки, улыбается, как ребенок. Его умные глаза выражают удовольствие. Согрелся. Показывая свой любительский этюд, любуется им. А ведь кажется неплохо, правда? Он сочинял неплохие стихи. Большая часть их носила шутливый характер, но были и весьма серьезные. Примечание. Я приведу одно короткое стихотворение Владимира Петровича посвященное его ученикам и пациентам, несчастным слепым людям. Оно было опубликовано в книге Евгения Никоноровича Павловского «Поэзия, наука и ученые», вышедший в свет в 1958 году. «Дети мрака, дети ночи, широко открывши очи, смотрят жадно на восход. Ждут они в тоске и муке, ловят скорбно в каждом звуке для незримого приход». Не для них небес сиянье, Волн играющих сверканье, Трепет солнце на листах, Бег лучей в широкой степи, Свет зари на горной цепи, Нежный отсвет в облаках, Кроткий свет сияний звездных, Алый цвет знамён победных, Мирной жизни майский день. Ждите, верьте, дети ночи, Будет миг, и ваши очи Навсегда покинет тень. Нет, не вечность мы оковы, кто-то юный слышит зовы, кто-то юный к вам придет. Теплой жалостью согрета, мысль его сильнее света, мрак тяжелый разорвет. Конец примечания. Измерить и осознать духовное величие и мировую славу Филатова я была не в состоянии. О его профессиональном опыте и мастерстве ходили легенды. И не только среди пациентов, но самым ценным в нем было не это, а его внутренний мир, мудрость и этика. Насколько я знаю, он увлекался в то время теософией или антропософией Штейнера. В 1935 году мы, папа, мама и я, случайно встретились с ним в Сочи, и Владимир Петрович предложил поехать с ним в коляске на гору Ахун. Узнав, что я интересуюсь философией, По дороге объяснил, что такое космический универсализм. То, что мне было так близко, так нужно. Прибыв наверх, мы слазили на смотровую башню с головокружительным видом, покормили ручного медведя, купили сувениры. Вернувшись вниз, роскошно пообедали вместе на ривьере под рокот волн. Владимир Петрович прочитал нам наизусть свою шуточную поэму о фавне Спирофиле и другие стихи. Позже, в старости, Филатов, возможно, под влиянием своего друга, ученого и религиозного деятеля, воина Ясенецкого, пришел к глубокому пониманию христианства, но рассуждать об этом я не имею права. Со своей стороны, я считаю своей обязанностью привести несколько фактов, свидетельствовавших о глубокой религиозности Владимира Петровича не только в старости, Как-то раз моя бабушка Елизавета Петровна спросила своего брата, как он относится к своей хирургической работе, не идет ли она вразрез с христианским убеждением «все в руках Божьих» и можно ли идти наперекор Господу, вмешиваясь в потерянное здоровье людей, в чем-то провинившихся перед Всевышним. Владимир Петрович, в то время еще относительно молодой и активно оперирующий офтальмолог, очень серьезно ответил, что те операции, которые делают хирурги с целью облегчить судьбу страдающего человека, никак не могут быть неугодны Господу Богу, который олицетворяет собой справедливость. Поселившись в Одессе, Владимир Петрович стал постоянным прихожанином церкви святых Адриана и Натальи на Французском бульваре. Он часто посещал эту церковь, общался с архиепископом Никоном, разговаривал с ним на религиозные темы, и регулярно приходил к нему на исповедь. Об этом знали многие. Следует напомнить, что авторитет Владимира Петровича Филатова в Одессе был настолько высок, что в самые темные годы советского антиклерикализма, когда гонение на церковь достигло своего апогея, Филатовская церковь осталась одной из немногих, в которых продолжалось богослужение. И только после смерти Владимира Петровича эту церковь закрыли, и святая жизнь в ней прекратилась почти на 30 лет. Но разрушению и осквернению она не подверглась, сохраняясь как своеобразный памятник великому ученому и патриоту. Восстановили богослужение в ней лишь в 90-е годы, и до сих пор ее называют «филатовской». И еще один исторический факт. Когда был взорван и снесён главный Одесский преображенский собор, владимир петрович на собственные деньги и пожертвования одесситов добился устройства на святом месте фонтана который исправно работал много лет и был любимым центром отдыха и прогулок горожан так продолжалось до постройки нового преображенского храма уже после падения советской власти теперь я коротко расскажу о моих собственных впечатлениях о филатове впервые я сознательно увидел владимира петровича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 Подробнее об этой поездке я хочу рассказать позже. В тот год Филатов жил в большой квартире в старом доме на Приморском бульваре над портом. С Владимиром Петровичем жил его сын Сережа, студент первого курса медицинского института, и милейшая Александра Васильевна, заменившая Сережи, бросившую его мать. Самого Владимира Петровича, или дядю Володю, как мне было велено его называть, в тот наш приезд я видел мало и очень его боялся. Он казался мне строгим и странным, часто говорил какие-то незнакомые мне слова по-французски. Я запомнил его в вечной его черной академической шапочке, которую он не снимал с лысой головы, с седыми усами, переходившими в довольно большую окладистую бороду, греческим носом с горбинкой, на котором были надеты очки в тонкой металлической оправе. В его домашнем кабинете, где он принимал больных, Постоянно стоял мольберт с неоконченной картиной и пахло масляными красками. На стенах висели его картины, в основном пейзажи, и множество старинных икон. В быту и еде Филатов, как и мой дед, был довольно скромен. Его любимым блюдом, которое ему готовили ежедневно, была гречневая каша, поджаренная на сковороде и залитая пара яиц. К ней полагались помидоры и лук. Эта еда навсегда сохранилась в нашей семье под названием филатовской каши. Второй раз я был в Одессе с бабушкой и мамой летом следующего 1947 года. Филатовы к тому времени переехали в особняк с большим фруктовым садом в Тихом переулке, чуть подальше от центра города. Жившая раньше с Владимиром Петровичем Александра Васильевна перед нашим приездом скончалась. И домом Филатовых управляла полная приятная женщина средних лет, доктор-офтальмолог Варвара Васильевна Скородинская. Она работала вместе с Владимиром Петровичем. Позже она вышла за него замуж и прожила с дядей Володей до самой его смерти в 1956 году, оставаясь его верной помощницей в работе и в жизни. Но, приехав в тот раз в Одессу, я редко видел дядю Володю, так как мы большую часть времени работали. Прожили на его даче недалеко от Филатовского института на Пролетарском, бывшем французском бульваре. Внутри института в тот приезд я не был, заглядывал лишь во двор. И только много лет спустя, когда Владимира Петровича уже не было в живых, а его сын Серёжа заведовал там отделением, он взял как-то раз меня, студента-медика, в институт на экскурсию. Помнится, что меня поразила чистота внутри здания, и весьма опрятный вид как персонала, так и больных. В третий раз я приехал в Одессу в июле 1948 года. Владимир Петрович показался мне сильно постаревшим и углубленным самого себя. Я не раз видел у него в гостях митрополита одесского Антония, с которым он вел серьезные беседы. Владимир Петрович Филатов скончался 30 октября 1956 года на 82-м году жизни после непродолжительной болезни. Мой дед был очень огорчен смертью своего Шурина, ведь они дружили со студенческих лет и относились друг к другу с большим теплом и уважением. Бабушка к тому времени была уже больна и слаба, и хоронить Владимира Петровича поехали дед с моей мамой. Таких похорон одесситы не помнят. Похоронная процессия, возглавляемая митрополитом, растянулась на несколько километров. По бокам шествия длинными шеренгами стояли солдаты Одесского гарнизона, отделяющие провожающих от зевак. Казалось, вся Одесса вышла на улицы, прощаясь с одним из своих самых знаменитых, почитаемых и любимых земляков. После смерти Владимира Петровича перед входом в главное здание Одесского научно-исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии имени академика Владимира Петровича Филатова, был установлен бюст ученого, высеченный из белоснежной глыбы уральского мрамора. Одухотворенное доброе лицо — традиционная шапочка хирурга. Таким изобразил замечательного хирурга-окулиста Владимира Петровича Филатова, скульптор, народный художник Украины Александр Александрович ковалёв